Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава сорок первая. Десять дней спустя, пробравшись через густые леса по извилистой горной тропе, команда из двадцати человек, одетых в форму школы Тянь-Лань, остановилась перед скалой. Вне зависимости от жалоб и недовольства, их отправили проходить испытание Десять дней пролетели в мгновение ока. За последние дни они прошли через джунгли и горные тропы. «Чёртов инструктор! Чтоб его небо поразило! Он изгнал нас в этот ад!» Возмущался Ван Пан, яростно обмахиваясь шляпой. «Да, чтоб его!» – инструктор сказал, что путь займёт около 30 километров. «Но это уже наш десятый день пути, не так ли?» «30 километров – это расстояние, которое мы должны преодолеть. Мы должны подняться вверх по горе и спуститься к долине. Однако это расстояние больше 30 километров», – сказал Джан Хоу. Команде Мамфани дали карту и отправили в путь. Не было никаких учителей и инструкторов, которые подсказали бы им, куда идти. Сейчас студенты выглядели словно нищие. Потные, пыльные и грязные. «После этой долины недалеко должна быть долина Бай Цао, про которую нам сказал инструктор», сказала руководительница отряда Джоу Минни. «Боже мой! Как мы пройдем эту долину? Думаете, что я смогу перелететь? Здесь пропасть шириной более 10 метров!» восклицал Ван Пан. Быструю бушующую реку уже было слышно. Скала, которая была им нужна, находилась на другом берегу реки. Что будем делать? Мы не можем сдаться на полпути. Арх, почему нам нельзя идти домой? Есть и другие группы. Может, у них получится лучше. Ты просто трус, как мы можем ожидать от других того, чего не можем сделать сами ругала парня Джоу Минни. «Тогда что ты хочешь, чтобы мы сделали? Никто из нас не может уйти по этой проклятой скале!» «Ты, Джан Инлу, у тебя ведь элемент ветра, правда? Можешь ли ты перепрыгнуть через эту реку?» Спросил Суи Джау Тинь у девушки с хвостиком. Джан Инлу побледнела и сказала застенчиво. Э нет, я не хочу прыгать. А что если я упаду? Мы используем верёвку. На той стороне есть деревья. Нам просто нужен человек, который перепрыгнет на ту сторону и завершит верёвку на стволах. А после мы сможем последовать за тобой. Объяснила Джоу Ми. Джан Инлу, разве ты не хочешь победить? «Ты просто должна связать себе себя верёвку, прежде чем прыгнешь. Если ты упадёшь, то мы сможем тебя подтянуть, как прыжки с тарзанки!» Продолжал уговаривать девушку Джао Тинь. «Нет, я не хочу!» Робко ответила девушка. «Какого чёрта ты, глупый маг ветра? Когда мы нуждаемся в твоей помощи, ты столь бесполезна!» Пожаловалась девушка с элементом воды. «Пока все спорили, не зная, как поступить», Мо Фань посмотрел на Джан Хоу. «Джан Хоу не так силен, как Ин Лу, однако по сравнению с ней, на которую так понадеялись остальные, он лучше подходил для такого риска». «Мартышка, волнуешься?» спросил Мо Фань. «А я должен?» Джан Хоу похлопал себе по груди. «А ты вырос?» Джан Хоу подошел к группе людей и громко сказал «Привяжите веревку ко мне, я буду прыгать через реку». Сюй Джао Тин был полон сомнения видя Джан Хоу в добровольцах. Все-таки, хоть он и в элитном классе, но не так силен. Однако некоторые люди, такие как Джан Хоу, могут быть довольно надежны. джоми ловко завязал веревку на талии Джан Хоу, проверяя узлы. Прочь с дороги! Дайте Джанхоу пространство для разбега. Многие студенты сразу показали Джанхоу большие пальцы, направленные вверх. Одновременно все сразу нашли себе опору, чтобы их не сдуло ветром. Они не верили, что кто-то действительно решил прыгнуть через реку. Мартышка, не волнуйся. Если не сможешь перепрыгнуть, я обязательно тебя подтяну сказал ему Фань, привязав веревку к деревьям на этой стороне и крепко сжав руками канаты. Джан Хоу улыбнулся и сделал глубокий вдох, медленно закрыл глаза. Когда он открыл их, они засветились зеленым. Необъяснимый, как казалось многим, порыв ветра закрутился вокруг Джан Хоу, будучи под его контролем. Хоть этот ветер и нельзя было бы увидеть, окружающая вокруг пыль показывала обратное. «Путь ветра!» Джан Хоу произнес свое заклинание, и все его тело обдало светом. Порыв ветра взвыл, достигая скал. Джан Хоу превратился в туманную фигуру, настолько быстрым был его ветер. С помощью ветра он перемещался быстро, минуя мелкие преграды. Шаги, которые делал Джан Хоу, не встречали перед собой никаких препятствий. Он собирался преодолеть эту реку, почти как Моисей преодолел море. «Прыгай! Быстро прыгай!» Все глаза были прикованы к Джан Хоу, даже та девушка, что не захотела прыгать. Мальчик достиг края крыши и отогнулся правой ногой об берег так сильно, что отломал кусок земли, когда подпрыгнул. Джан Хоу летел в воздухе, направляясь к скале. Сильный ветер, врезаясь в его лицо, создавал самые смешные рожицы. Джан Хоу становился все ближе ближе к скале, в то время как Муфайн всё крепче и крепче сжимал веревку, чтобы в случае чего быстро подтянуть его. Оставшиеся 19 человек замерли. Сердце каждого сильно колотилось, когда Джан Хоу приземлился на той стороне и поскользнулся. Из-за неровной поверхности Джан Хоу поскользнулся и врезался в небольшой камень, что был рядом с деревом. Другие в оцепенении наблюдали за ним. Косоглазо взглянув на другую сторону, он осмотрел всех оставшихся 19 человек и улыбнулся. Пусть он и был помятый, но он был в порядке. Из 20 человек, среди которых было 4 мага ветра, никто не осмелся перепрыгнуть реку. И только Джан Хоу осмелился и сделал это. «Мартышка, молодец!» – крикнул Мо Фань. Все остальные просто показали палец вверх, как и до этого. «Давайте уже преодолеем это место!» Оставшиеся без труда перебрались на ту сторону, чтобы пересечь долину Байцау, медленно, но верно преодолевая реку. «Наконец они доберутся в нужное место и получат приз!» Глава 42. Небольшое отступление. Третья команда студентов только прошла через долину, когда на склон сколозь деревьев спрыгнул мужчина в шляпе. Записав что-то, он быстро ушел в сторону пастбищ, где стояла палатка. «Студент Джан Хоу проделал поистине огромную работу», — сказал человек, водя в палатку. Если бы студенты были здесь, они были бы очень удивлены, обнаружив своих инструкторов и учителей, которые устроились в полном комфорте, попивали чаек и наслаждались проведенным временем. Да, Джань Кон понял брови, взглянув на отчет. Он не помнил имени Джан Хоу, среди самых выдающихся магов. Независимо от этого, такие люди, как Джан Хоу, определенно нужны команде. «Уровень магии является лишь частью прогресса, остальное зависит от людей. Например, мужество и остроумие не раз можно спасти в полевых условиях. Запишите его имя и поставьте ему высокую оценку», — сказал инструктор. «Ха-ха, только такие военные люди, как вы, можете возиться со студентами-практикантами», — смеялся Джан Дзяньго. «Ага, отправить их в горы без какой-либо помощи, возможности спасения и тайно наблюдать за ними, как они проходят ловушки и испытания в целом. Лучше и придумать нельзя», – засмеялся Чэнь Вэй «М. По сравнению с предыдущими практиками, этот способ как нельзя лучше открывает способности каждого студента». кивнул Тан Юэ. Если бы студенты узнали, что учителя и инструктор тайно следят за ними, они бы не поверили. Конечно, учителя и инструкторы знают, что студенты не обучены выживать в таких условиях. У них нет необходимых навыков и знаний. Поэтому для их обучения выбрали наиболее реалистичное место дикой природы и цели. Несмотря на то, что студенты пребывали под психологическим давлением, Они справлялись очень даже неплохо. Однако учителя по-прежнему будут их преследовать, чтобы спасти в непредвиденных обстоятельствах. «Джань Конгэ, ты почти обманул меня! Я действительно думал, что ты так безжалостен, что отправишь их одних», сказала Пан Ли Цзюнь. «Это вы думали, что это неправильно. Я не такой, как все, которым лишь бы отделаться от детей». «Ничему их не научив», – прямо говорил Джань Кон. «Это, однако, ваш подарок действительно почти непроходимая задача», – сказал Пан Лидзюнь. «Да, однако, я думаю, что будет весьма интересно наблюдать за ними, когда они будут проходить участок с магическими лозами. Если они справятся, это уже будет подвигом», – ответил Ченю Вейлиан. Конечно же, ни один из них не сможет завершить это задание. Впрочем, как и любой из нас, засмеялся Джань Кон. «Даже мы не можем! Что ты имеешь в виду?» озадачился вопросом Джан Дзянь Го. «Ну, мы отправили их туда, где они должны будут сразиться с одноглазым магическим волком. Но никаких диких зверей мы не отпускали, конечно же». «Поэтому мы были вынуждены призвать ненастоящего волка, чтобы он и стал их последним тестом. Так что никаких реальных волков здесь нет». Теперь уже смеялся Ло Юньбо. Учителя служили и были приятно удивлены. Даже директор школы поаплодировал столь плану тренировок. «Это замечательно, просто блестяще!» Сю Мушан кивнул. «Да!» Конечно же, мы не можем позволить им бороться против реальных животных. Они не обучены этому и погибли бы в настоящих условиях. Мы должны научить их спокойно реагировать на животных, чтобы они не паниковали в реальном сражении. Сейчас они даже не знают, что все это часть обучения и будут выживать, бороться за свою жизнь. Мы не только не подвергнем их угрозе, но и дадим урок. «Большое спасибо, инструктор строевой подготовки! Вы придумали просто гениальный план! Думаю, студенты действительно получат ценный опыт!» – похвалил инструктор Сю Мушен. «Это моя работа! Вы призвали одного! А что, если студенты сделают что-нибудь неожиданное? Как вы собираетесь справляться с этим?» – спросила Тан Юэ. «О, учитель Тан Юэ, вы слишком переживаете. Наша школа Тянь-Лань учит учеников применять магию на протяжении 20 лет. Однако я еще не слышал, чтобы ученики успешно справились со своим первым заклинанием в условиях боя со зверем. Даже если они правильно призовут магию, они никак не навредят волку», — объясняла Джан дзянь Го. «Да, самый сильный базовый элемент — молния или огонь. «Однако среди них, возможно, лишь Сюй Джао Ти не сможет подпалить шкуру волка, не более», – смеялся Ченю Вэй Лян. Учителя и инструкторы смеялись от души, предвидя интересное зрелище. «Действительно, студентам не под силу пройти такое испытание. Однако все, что нужно учителям, это то, чтобы они были обучены поведению при встрече с реальным диким зверем». Этот вид тренировки принесет больше пользы, чем если они будут учиться сами или дома. Таун Юэ не присоединилась к общему смеху. Она смотрела на далекий туман, что кутал долину. Мопайн пользуется элементарным инструментом больше года. Интересно, насколько высок стал его уровень. Если что-то пойдет не так, вероятно, только он сможет сразу призвать магию и даже победить волка и спокойно получить высшую оценку. Тихо-тихо пробормотала Тан Юэ, но после покачала головой. Будет здорово, если они хоть что-то смогут сделать при встрече со зверем. Тан Юэ лишь надеялась на то, что ученики не попадают в обморок потому что иначе они не получат хорошую оценку. Все обычно получали 5, думая, что это и есть высшая оценка за этот рейтинг. Если они смогут использовать магию, оценка зависит не только от этого. Глава 43. Пройдя поляну и равнины, где трава была выше учеников, они наконец достигли нужной долины. Вход в долину был большим, но опутан виноградной лозой. «Здесь так много лоз! Я вижу лишь макушку горы, однако эти лозы повсюду! Они выглядят мерзко!» прошептала слабоватым голосом девушка. «Это всего лишь дряклые лозы! Просто иди за мной!» сказал Ван Пан, будучи смелым в окружении троих девушек. Большой толстячок Ван Пан смело шел сквозь лозы, Позади оставляя обширный проход, по которому можно было бы спокойно пройти. Его тело подходило для этого. Он позволил другим с легкостью пройти лозы. а, -а, -а, -а Что это, черт возьми! Черт, черт, черт! Помогите мне!» Выл ван пан, будто его режут. Все остальные вздрогнули и невольно отступили от парня. От увиденного они покрылись мурашками. Оказалось, что эти виноградные лозы двигались. Лоза ввели тело Ван Пана, подвесив его вверх тормашками, потому что он вступил на их территорию. Лозы были с шипами, потом они успели покромсать его одежду и пролить кровь, что заставило слабонервных девушек завопить. Затнитесь трусы! Вы можете хоть что-нибудь делать, кроме как кричать!» раздраженно прорычал Сюй Джао Тинь. Закончил гневную тираду, он принялся открывать духовный путь, осветив звездочки. Звездочки кружили вокруг его тела, собираясь небольшие фиолетовые кучки, управляемые Джао Тиньем. В то же мгновение парень начал атаку. Удар молний! Молнии появились почти сразу же. Управляемые парнем, они неслись по небольшой дуге к глазам, прожигая их. Молнии застали несколько лоз обуглиться, но лозы не боялись этого. Они на полотно, потом парень прожег лишь пару слоев. Лозы поморщились и продолжили тащить Ван Пана. «Помогите! Помогите!» Прокричал Ван Пан со слезами на глазах. Когда он пытался сопротивляться, лозы душили его, медленно, но тратя его силы. Студенты паниковали. «Эти заклинания молнией не работают! Как мы справимся с этой волшебной лозой а, -а, -а! Помимо ванпана лоза лозы захватили еще и девушку, обившись вокруг ее ног. Это была Джен Юнься, маг воды. От страха она не только позволила использовать навыки, но и вопила мешая думать. «Не паникуйте, я справлюсь с ними!» кричала Джоу Минь, пытаясь перекричать других. Она быстро вызвала свою магию, соединяя звездочки пламени. «Огненная волна!» Пламя, окружающее ее руку, быстро слетело с ее руки, прожигая волшебные лозы. Внезапно горящий огонь распространился по лозе, прожигая насквозь. Пламя быстро распространилось по всем лозам. В одно мгновение оно прошло большой участок с лозами. Магические лозы боялись пламени и старались уползти подальше. Лозы, душащие Ван Пана, ослабли, выпустив парня. Он приземлился на свой огромный живот. В противном случае он бы раскромсал лицо. «Лидер команды настолько удивительно!» «Ха-ха! Магия огня напугала эти лозы!» «И они уползли прочь!» «Джоу Минь очень сильная!» Группа студентов, видя удаляющиеся лозы, вздохнули с облегчением. Сюй Джао Тинь, гордившийся своим элементом, был не так уж счастлив. Эти растения и видные формы рождались уже приготовленными к противостоянию природных явлений, так что он ничего не смог им сделать. Мо Фай наблюдал за ними со стороны, не используя каких-либо заклинаний. Если это может сделать Джоу Минь, То зачем это делать ему. Тем не менее Джомень была элементарным магом, и ее магия была слабее, чем у него. Магические лозы он мог сжечь их за один раз. Джоень провела их через этот рассадник, четыре раза призывал свою магию, чтобы отразить нападение лоз и сжечь их. Джоми девушка с элементом огня, она довольно хорошо справилась обронила джань кон какая группа лидирует на данный момент первая команда имеет достаточно выдающиеся личности в команде спросила Д джон что магия огня из этой группы бесполезны они не смогли использовать свои заклинания испугавшись лосс мобай он заморозил эти лозы значительно замедлив их и группа сейчас и лидирует Они скоро прибудут к долине бойцао и столкнутся с одноглазым волком. Речь идет о настоящем тесте. Вызванный волк не навредит студентам, ведь так. Некоторые травмы будут наверняка, может пару сломанных костей, но, конечно же, нам нужен охотник, чтобы контролировать волка должным образом, говорил Пан Ли Цзюнь. «Пожалуйста, свяжитесь с ним и напомните ему, что если травмы студентов будут тяжелыми, это повлияет на их поступление в университет. Нет никакого способа связаться с ним в этой долине. Будет хорошо, если Байян справится с этим». «Байян? Макс Света?» – удивленно спросила Тан Юэ. Джань Кон улыбнулся и сказал. «Ах, карты спалили!» Он призывающий в этом году на посту Сюэ Фэн. Волк контролируется голубым браслетом, что внутри него. Тан Юэ была потрясена. Этот инструктор прилагает много усилий. Она даже не знает, смогут ли студенты это пережить. Глава 44. С долины был хороший вид на озера и гребень перевала. Старый лого было видно с любого ракурса поляны. Оно было в центре. Лицо ведущей первую группу к успеху, конечно же, был Мубай, зеленый чай. Его предыдущие успехи впечатлили каждого в его команде. Девушки поклонялись ему еще больше, особенно из-за того, что они быстро добрались до долины. «Он в пещере! Я думал, его будет труднее найти. Однако мы скоро закончим это!» Засмеялся Джао Кунис Сань. Он все-таки пробился в элитный класс, пробившись то в топ-10 обычных студентов, и теперь держался близко Моубая. Будьте осторожны, все-таки эта задача не так проста. Моубай родился в большой семье и был хорошо осведомлен, что это не такая простая задача, как кажется. Команда из 20 человек во главе с Моубаем спускались вниз по холму, проходя через горный перевал и спустились к небольшому рву, занимавшему половину пути. Пещера была довольно большой, как тоннель города. Она казалась очень глубокой и темной, запугав студентов, пустив по их телу мурашки. э, -э давайте подождем других студентов, прежде чем пойдем!» – не смело спросила Хэй -юй. «Я тоже так думаю. Это место выглядит довольно ужасно!» – робко сказал Джао Куни Сань. Один бог знает, что там в этой пещере. Никто не был настолько смел, чтобы идти на самоубийство. Если там и прям есть магические звери, то не встретят лишь смерть. Пока они обсуждали это, к ним подоспела другая команда. «Похоже, что и третья команда здесь. Это здорово!» Радостно сказала Хэй Юй. Первая и третья группы считались лучшими из-за магических элементов Мубая и Джао -Тиня. Мубай ничего не мог с собой поделать и потом углубнелся над третьей группой. Мубай ничего не мог с собой поделать и потом глумился над третьей группой, что они пришли позже. Хотя Мубай и Муфань единственные студенты, получившие высшую оценку. Мубай негодовал, как его магия может быть слабее магии Муфани. Вскоре команды перегруппировались, видя, что участников других групп здесь нет. Они решили, что те не прошли лозы или застряли где-нибудь еще. К тому же не каждый маг ветра решится на прыжок. «Давайте пойдем вместе! Маги света будут освещать пещеру! Давайте, прототивные лампочки, зажигайтесь!» Джо Кунь Сайн стал смелее, зная, что их теперь много. Студенты с магией света ворчали на него из-за портативных лампочек. Магия света использовали свои заклинания, чтобы осветить пещеру. Однако, последняя все равно скрывала свое сердце во тьме. Пусть маги ветра очистит вам путь, чтобы вы заглянули глубже. Если что-нибудь случится, немедля уходим. Мубай взял командование на себя, показывая свой талант в таких ситуациях. Студенты с элементом ветра не высказали жалоб. Джао Кунь Сань, Джан Илу и Ян Син Тянь пошли вперед, чтобы произвести разведку. «Фань Гэ, я тоже собираюсь присоединиться к ним, чтобы просканировать место. Что думаешь?» – спросил Джан Хоу. Если такая большая группа пойдет в пещеру без разведки, то большая паника может лишь навредить, поэтому решение Мубая было верным. Муфань стоял перед пещерой, смотря на пруд. Несколько дней назад шел дождь, так что это нормально, что здесь была вода. Однако Муфань считал это подозрительным. Полоска, до которой обычно поднималась вода, должна быть закрыта, но она до сих пор видна. Не могла же вода настолько испариться за полдня. Это слишком быстро, не так ли? Пробормотал Муфань. «Может, первая группа использовала воду?» – предположил Джан хоу «Мы могли бы взять воду из озера. Нет необходимости снова набирать воду в пруду». «Что ты имеешь в виду?» Инструктор по строевой магии говорил, что здесь были одноглазые волки. Они могли выйти из пещеры, чтобы напиться воды пару часов назад. Посмотри на полоску, куда добралась вода ранее. А воды стало намного меньше». Джан Хоу не был глуп. Подумав о словах Мафани, он побледнел. гг не пугай меня! Ты уверен, что в этой пещере кто-то живет? И что он недавно пил воду отсюда?» Зайкаясь, спросил Джан Хоу, чуть дрожа. «Пойдем, я должен предупредить их!» Он хлопнул Мафани по плечу и вошел в пещеру. Джан Хоу поспешил к магам ветра, чтобы предупредить. Однако, прежде чем он сделал это, до него донесся порыв сильного воздуха. Страшное предзнаменование пришло с порывом ветра, портив волосы и одежду чем-то липким. Ожесточенный вой и после этого два глаза вспыхнули в глубине пещеры. В этот момент все поняли, чем испачкалась одежда. Это была слюна зверя. Все 40 студентов были парализованы от страха. Их лица исказились, они чувствовали страх. Волшебные звери. Они изучали их бесчисленное количество раз, запоминая манеру поведения и повадки. Но стоило им почувствовать на себе этот взгляд, как их разум опустел. Лампочки, созданные магами света, все еще парили в воздухе, ярко освещая пещеру. Покрытый зеленоватым мехом волк вышел из тени. Его острые, как бритвы когти дробили землю. Он скалился на студентов с зазубренными клыками. С его пасти капала слюна. Он предвкушал вкусную еду. Голова магического волка была больше, чем у обычных волков. Его мышцы были сильны и тверды, словно скала. Мех был сине-зеленоватой расцветки. Единственная магия волка, его изумительно зеленые глаза, приковала студентов к месту, смотря на них, как на еду. «Бе-бежим!» – дрогнув, крикнул чей-то голос. Глава сорок пятая. Студенты запаниковали, словно дикие птицы, которых спугнули охотники. Они сталкивались и натыкались друг на друга, пытаясь сбежать из пещеры. «Бежим, идиоты, чего стоите, как статуи?» Кричал джана Хоу, видя испуганную Хэй Юй, которая замерла от страха. Он потянул ее за собой. «Ветер, ветер! Блин, путь ветра!» Джан Хоу попытался вызвать магию, но его сильно вьющееся сердце не могло сосредоточиться, чтобы контролировать звезды. Во время практики он спокойно мог вызвать магию без каких-либо ошибок. Джан Хоу умело вызывать магию, однако он не мог использовать ее сейчас, когда волшебный зверь в всего 20 метрах от него. Даже те, кто считал себя спецом, не мог использовать свою магию, чувствуя, что их звезды были столь же напуганы, как и они сами. Поэтому, будучи не в состоянии пользоваться магией, они бежали из пещеры. «Фань Гэ, бежим! Быстро бежим!» – крикнул Джан Хоу вытягивая из пещеры. В данный момент группа Муфаня тоже бежала из пещеры, крича и плача, каждый раз нарушая его концентрацию, когда он хотел использовать магию. «Нет, нужно бежать сейчас!» Муфань собирался подключить седьмую звезду, чтобы использовать магию, когда услышал рык Одноглазого Волка. В отчаянии он быстро схватил ближнего человека, который оказался Джоу Минни. «Отпусти меня! Я поймаю этого одноглазого волка! Остальные пусть успокоятся и поддержат меня!» Сказала эта суицидная. «У тебя критически глупый ум!» Сказал Муфань перед тем, как увел девушку из пещеры. это девушка, которая хочет казаться хладной, На деле лишь хрупкая девушка, которую не стоило труда тащить за собой. Это еще не значит, что Мафань хотела лишить ее возможности призвать магию, чтобы она не прославилась как самая способная. Этой девушке не хватило бы времени на магию, даже если бы она сконцентрировалась с самого начала. Зверь был уже близко. «Прямо сейчас это не имеет значения. Пусть она будет меня проклинать и ругаться». «Будет лучше бежать!» Муфай нес ее к долине, куда и бежали остальные. Слыша ругательства и вопли девушки, он мог бы уже оглохнуть. «Черт возьми!» Неудивительно, что учителя так смеялись, когда мы успешно показывали свою магию на манекенах. Сейчас мы словно группа мусора, что ожидает своей участи быть съеденной. Как бы мы ни торопились, чтобы выбраться, нужно карабкаться по веревке. У нас была всего лишь одна веревка. Не все смогут выбраться. Уммо Фанни находился на грани истощения. Он очень старался успокоиться и сосредоточиться. Однако зверь мешал этому. Это словно смотреть фильм ужасов. Видя плакат, ты не ощущаешь страха. Однако, когда ты смотришь на то, как он бежит на тебя и при этом издает отнюдь не тишину, это просто ужасно. Особенно, если все это происходит вживую. Какой нормальный человек будет спокойным в данной ситуации? Мо Фань был быстр, даже неся Джоу Минь. Если бы он оставил ее там, она бы так и стояла там, скрывая тот факт, что на самом деле не может пошевелиться от страха. Эту ситуацию в десять раз страшнее самых страшных их кошмаров. О мой бог, где веревка? «Нет, я не хочу здесь умирать!» «Как это могло случиться?» Мубай, Исю и Джао Тинь – единственные, кто остался в трезвом уме. Около десяти попадали в обморок. Двадцать пытались спуститься вниз без веревки. Веревка пропала, и если они не спрыгнут, их догонит волк. «Мы умрем здесь?» – спросил Джао Конь Сань, дрожа от страха. Помимо вони и спасти волка, которым пропиталась пещера, она суммировала с запахом грязных штанов, что было просто ужасно. «Если этот монстр будет гнаться за мной, я лучше умру, чем буду съеден заживо». «Черт, так много людей упали в обморок еще в пещере! Почему он не отвлекся на них, а преследует нас?» спрашивал Джао Кунь Сань. «Джоу Минь!» Су и слышали его слова и яростно глядели на него. «Нет смысла бегать, мы должны собраться командой и победить его! Как бороться? Все питание, что я потратил на тренировки, сродни простым консервам!» Близ пика долины, на поляне примерно в 300 метрах от пещеры, сидя на скале инструктор, призывавший волка баян следил за студентами. Инструктор по строевой подготовке покачал головой, смотря на группу, что не использовали свою магию. Такое разочарование! Я думал, что они, студенты из Тианилани, хоть что-то могут показать, но никто еще не использовал свою магию. Эта группа лишь мечтает стать магом, а не стремится к этому. Хоть школа так долго их обучала, они расклеились перед лицом опасности. Учителя и директор смущенно опустили головы. Они четко осознавали сложность ситуации. Они гоняли детей усиленными тренировками, чтобы инструктор написал хороший доклад, смотря на результаты. Но они не ожидали, что практикой будет реальной бой, пусть и подстроенной, и вполне безопасной для жизни. «О, кто-то использовал магию!» – сказал Ло Юнь Бо нашедший пятно белого света. «Ох уж этот лед! Это магия Мубая!» Сказал Сиумушен с улыбкой. Другие учителя тоже обратили свое внимание на свет. Все признали Мубая. Бледно-морозный лед окутал область вокруг Мубая, быстро достигая и волка, замораживая его конечности. «Хорошо! Запишите его имя!» Это ученик из семьи Мо, Под влиянием тренировок семьи, его устойчивость и психические качества выше остальных. Что и следовало ожидать от ученика этой семьи? Пока другие мысленно умирают, он нашел силы использовать свою магию. Просто использовав магию, призвав ледяную волну, Мубай уже удостоился пяти. Теперь осталось дождаться, используют ли остальные свою магию. Глава 46. Стоя у края горы, Мубай смело смотрел на одноглазого волка. Он пытался замелить его с помощью магии льда. Только он подумал, что может вздохнуть с облегчением, как понял, что этот волк и не думал останавливаться. Никакого эффекта! Мубай смотрел на него с глупым выражением лица. Он думал, что с нынешним уровнем магии он определенно справится с этим зверем. Он же может заморозить троих или четверых людей. Он думал, что так сможет заслужить почтение всех остальных, а заодно и успокоить их, чтобы они могли присоединиться к нему и завалить этого волка. Однако магия льда не остановила волка, как то и было задумано. Волк освободил замороженные ноги и направился прямо на Мубая. Он высоко поднял лапу и ударил ею Мубая. Ударная волна оставила большой след на земле, а мальчишка отлетел на 5-6 метров. Мубай остался без какой-либо защиты, катясь по земле, пока не остановился и не потерял сознание. «Мубай!» Джао Кунь Сань кинулся к Мубаю, заметив его рваную одежду и кровоточащие раны. Хэй Юй, который оправился от шока, увидев это, испугался и сел на корточки, заплакав, словно беззащитный котенок. Кажется, волка этот скулеж стал раздражать. Он рысью кинулся к Хэй Юй. В его глазах не было и капли милосердия. Мубай уже лежал без сознания. Никто не знает, что может случиться с Хэй Юй. «Черт возьми! Быстро беги!» С тревогой сказал Джан Хоу. Джан Хоу быстро подбежал к Хэй Юй, пытаясь оттащить ее подальше от волка. «Мартышка, прекрати рисковать своей жизнью!» Заорал Муфань, увидев эту сцену. По его мнению, Мубай действительно поступил глупо. С его уровнем магии он не справился бы с волком. К счастью, этот волк был немного странный, а потому пока не растерзал их. В противном случае он бы одним взмаком превратил Мубая в кусок мяса. «Огонь! Огненная волна!» джоми Мин язык, прежде чем бросила волну огня. Огненный шар направился к волку. «Или нет? Он упал перед волком, и разгоревшись небольшой стеной, что заставило его шерсть полыхать красным». Магический волк проигнорировал горящее пламя, продолжая двигаться в направлении Хэй Юй и Чану Хоу. «Зверь! Куси-ка мои молнии!» Заврался у Джао Тинь, пуская по телу молнии. По его приказу они бросились к волку. Фиолетовые молнии ударили в зверя, парализовав его, отчего он взвал от боли и перестал двигаться. Он повернулся к Сюй-Джао Тиню, рыча и смотря на него нереально зелеными глазами. Магический волк открыл глаза и зарычал. В одно мгновение он отправился от боли и рванул в сторону Сюй-Джао Тиня. «Ван Пан!» – крикнулся и Джо Тин, начиная паниковать. Ван Пан призвал свою магию, также начиная паниковать. «Волна земли! Отвлеки его!» Весь вес тела парня будто рухнул вниз, когда он положил руку на землю. Неожиданно жесткий гравий пошел рябью, когда камни и земля начали подниматься, образуя своеобразную волну. Волна быстро появилась перед Сюй Джао Тиньем. Невозможно просто избежать волка. Сюй Джао Тинь уже подумал, что умрет от лап этого волка, будучи растерзанным на куски. Однако, открыв глаза, он обнаружил, что будто отошел в другое место. Его лицо наполнилось радостью, когда он показал Ван Пану большой палец. Ван Пан глупо улыбнулся. Он сам не ожидал, что так хорошо справится со своей магией. «Не бойтесь, нас много, а он один. Просто вложимся по полной, и он не сможет нам противостоять!» Подбодрил всех Сюй Джао Тинь. На примере показав их общую силу, все, готовьтесь использовать свою магию. Молния парализует его на время. В этот момент у нас появится шанс. Он не сразу сможет двигаться. Это наш шанс, также кричала Ван Пан. Как и сказал Ван Пан, молния ненадолго парадела волка, и тот не мог двинуться с места. В это время студенты набрались смелости и, успокоившись, начали готовиться показать себя. Сияние бриллианта! Ледяная волна! Волна воды! Землетрясение! Огненная волна! В этот раз около семи или восьми студентов призвали свою магию, воспроизведя различную магию, атакуя волка. Страдая от атаки со всех сторон, волк не мог пошевелиться, рыча от боли. «Огненная волна! Нам нужно еще пламя! Оно сможет сжечь его!» Закричал Сюй Джао Тинь, непрерывно атакуя волка молниями. Элемент огня являлся основным разрушающим элементом. Вспышка яркого света ослепила волка. Его ноги, благодаря множеству слоев льда, были обездвижены. Теперь только огненные элементы могли добить зверя. Джо Минь направил свою огненную волну, направив ее на спину волка, поджигая его мех, что вызвало еще больше его болезненного боя. Когда все подумали, что заклинания наконец сработают как нужно, зверь бросил атаку рыком всю Джаотиня и Ван Пана. Сразу после этого бросил такую же атаку в сторону других. Этот рейк вызвал повреждения у студентов, до которых дотянулся, ломая им кости и оставляя раны. Когда у студентов появилась надежда, они оказались разгромлены. Глава 47 «Мы трупы! Он совершенно на другом уровне!» – сказал Ван Пан, когда попытался подняться. Сюй был в таком же состоянии, что ему бай. С другой стороны, многие другие студенты и вовсе не могли подняться. Даже при том, что волк был ранен, он не сдавался. Казалось, что эти раны ему вовсе и не мешали. Мощность магического волка не знала границ. Даже если бы дюжина студентов одновременно использовали свою магию, они вряд ли причинили бы ему вред. «Если все сорок студентов принесут свои заклинания разом, пусть мы и не победим его, но хотя бы прогоним, иначе мы все здесь и умрем», — крикнул Ван Пан. «Моу Файн, твоя магия лучше моей, сожги его!» — кричала Джоу Минь. Те, кто действительно мог причинить вред волку, были маги огня и молнии. Однако магов огня и молнии было очень мало, чтобы сразить этого волка. «Нет смысла! Это не одноглазый волк!» Сказал Мофай, внимательно наблюдая за зверем. Одноглазый волк имеет один глаз, но у этого их два, да еще и зеленого цвета, что не способствовало обычным одноглазым волкам. Однако не все это заметили. У них просто не было времени обращать внимание на особенности зверя. «Помощь! помощь помощь кто нам теперь поможет бормотала хейю и присев на месте луччи очень бледной этот волк будучи удовлетворенным развитием событий снова повернулся в сторону хейюи ты идиотка беги раздраженно завопил ему это безнадерно глупая девка Так много людей пожевовали с собой, призывав магию, чтобы она могла сбежать, а она и с места не сдвинулась. Это не имеет значения мы все умрём от этого волка. Мы разберемся с ним Мартышка ты можешь использовать свою магию спросил мофань у джанхоу Джананхоу тяжело кивнул хорошо, я хочу заманить его за собой в пещеру. «Ты должен помочь мне добежать до неё Сможешь?» – серьезно спросил Мо Фань. «Фань Гэ, что ты хочешь сделать?» «Убить его!» Мо Фань прикусила язык, чтобы успокоить себя и отвлечь на боль, а не на серьезность ситуации. Сосредоточившись на духовных путях, он связал свои звезды, расширяя свой контроль над ними. Он захватил и всегда трудноуправляемую седьмую звезду контролируя свою магию. Масса горячего плавня появился в ладонях Мофаня, перетекая из звезд. Огонь! Пылающие кости! По мере того, как он завершил заклинание, его темперамент менялся вместе с огнем на ладони, становясь все больше и горячее. Ревущий огненный шар выстрелил точно в зверя. Шар взорвался, вызывая горящую лозы изнутри волка. Сила Мо Фанни во много раз превосходила пламя Джоу Ми. Зверепые горящие лозы были очень жестоки к волку. Зверь поднял голову и взвал от боли. Он несколько раз топнул по земле, будто стараясь кинуть себя пламя или потушить. Потом кинулся к пруду. Если пламя не исчезло, вероятно, оно сжигало его изнутри. Джоу Ми, Джан Хоу, Ван Пан и другие студенты что были еще в сознании, в шоке смотрели на мальчика. «Фань это...» «Твоя волна огня?» – пораженно спросил Джан Хоу. Силу его пламени даже не сравнить с силой Джоу Минь. Пока ее пламя лишь подпалило волка, Мо Фань, помимо кожи и меха, заставил гореть его кости. Несмотря на то, что общими усилиями они причинили волку достаточно неприятностей, Файн добился еще большего эффекта одним лишь, своим ударом. Смотря на долину, где происходило сражение, Бай Ян хмурил брови. Обычно между призывающим и призывным устанавливалась ментальная связь. Однако, кажется, этому студенту удалось повредить ее. Огненная волна, сжигающая кости! И инструктор, и Тан Юэ удивленно посмотрели в ту сторону. Элементарная магия делится на три уровня. Первый – это обычные шары огня, которые быстро воспламеняются при контакте с целью, прожигая кожу и вызывая ожоги. Второй этап совершенно отличался от первого. Как следует из названия, они атакуются уже готовыми, воспламенившимися шарами, будучи уже нереально высокой температуры. Они сжигали не только кожу, но и смогли сжечь кости. Сжигание меха не может навредить волку. В панике студенты не поняли, что шкура волка является его своеобразным щитом. Поэтому он не мог терпеть пламя, сжигающие его кости, причиняя ужасную боль. Пламя достаточно сильное, чтобы и вовсе сжечь этого волка. «Этот студент, как его зовут?» – спросил Джань Кон, показывая интерес в своих глазах. «Это просто великолепно – достичь второго уровня в таком возрасте!» «Мо фань!» – улыбаясь, сказала Тан Юэ. «Он действительно не подвел меня! За такое короткое время ему удалось достичь второго уровня!» «Поставьте ему высшую оценку!» – удовлетворенно сказал Джань Кон. Инструкторы кинули в знак согласия и сразу же поставили ему оценку. «Это плохо!» – крикнул со своего места баян. «Что происходит?» «Волк сошел с ума после того, как прыгнул в воду!» «Я не знаю, почему это случилось!» «Он выходит из-под контроля!» – побледнел, говорил призывающий. «Проклятие! Ты даже собаку не можешь правильно обучить!» Остальные тут же побледнели, понимая суть сказанного «вне контроля!» «Даже если это обычный магический волк, он сильнее одноглазого волка. Если он взбесился, без жертв не обойтись. Быстро останови его! Мы не успеем по времени! Как он мог выйти из-под контроля, боже мой!» Говорил главный испуганно и нервно. Волк был весьма милостив, будучи под контролем иначе студенты бы погибли еще тогда когда только зашли в пещеру сейчас этот волк вышел из под контроля он будет безумно кромсать всех и вся на своем пути удача если хоть один студент выживет мне очень жаль я не знаю что произошло сказал призывающий перестань болтать идем спасать их сердито проговорил джань кон Глава 48 Магический зверь прыгнул в пруд, чтобы хоть немного погасить пламя. Однако, по неизвестной причине, когда он прыгнул в пруд, его зелёные глаза стали малиновыми. Тёмный магический волк – это существо, которое становится неистовым в бою. Поэтому сейчас студенты могут быть поголовно уничтожены. Малиновые глаза наполнились яростью, зафиксировав взгляд на Моффани. Он начал стремительно приближаться к мальчику пока тот все еще стоял, будучи шокированным. Этот волк оказался еще свирепее, чем он думал изначально. «Мартышка, Мартышка!» – говорил Мо Фань. Джан Хоу быстро стал открывать духовные пути. Он должен призвать магию сейчас, пока не стало слишком поздно, иначе Мо Фань будет убит. <музыка> Темный магический волк бросился вперед с такой скоростью, что казалось, будто он летит. Он словно стоял на вышке с порохом, поэтому его скорость стала запредельной. Фань Гээ! В этот критический момент Джан Хоу позвал Мо Фаня. Сформировав свой путь, Джан Хоу был даже быстрее обычного, в миг Мо Фаня в противоположную от волка сторону. Тёмный магический волк схватил лишь воздух. Когда он понял, что его перехитрили, Это страшное существо стало стремительно преследовать студентов, которые направлялись к пещере. Студенты едва успевали его обгонять. «Беги, беги, беги! Быстрее, ну же!» Мофан оглянулся и понял, что дверь настигает их. «Я уже и так на пределе!» Сказал Джан Хоу, когда с его висков стал капать пот. За ним по пятам следовал волк. «Ты продолжай бежать! Я возьму его на себя!» сказал Муфань, найдя твердую почву для борьбы со зверем. Он говорил уверенно. «Как я могу сделать это? Я не оставлю тебя!» «Проклятие! Если я не смогу выбраться живым, то будь уверен, волк, ты последуешь за мной!» Единственная проблема была в пещере, в глубине которой она была просторна, в то время как почва тверда, а потолок покрыт сталактитами. Нет выхода, чтобы бежать дальше. Чем глубже они зайдут в пещеру, тем безвыходнее будет их положение. Джан Хоу теперь знал, что волк может их догнать, даже если он применит свою магию ветра. «Фань Гэ, разве мы не герои? Мы привели этого тёмного волка сюда, чтобы остальные могли сбежать», – тихо сказал Джан Хоу. Мофань прислонился спиной к стене пещеры, глядя на волка. «Ерунда! Мы не жертвенные ягнята!» Осторожно! Волк, который заметил Моффани, обнажил клыки, чтобы наконец достать этого раздражающего человека. Джан Хоу со своим элементом ветра был быстрее, чем Моффань, и попытался того оттолкнуть. Он оттолкнул Моффани, однако не успел вернуться сам. Удар, предназначавшийся Моффанью, поразил Джан Хоу. «Ты, чертова скотина! Если что-нибудь случится с Джан Хоу, я превращу тебя в мясное рагу!» В такой критический момент мальчик закрыл глаза, сосредотачиваясь на магии. Когда он открыл их, они были фиолетовыми. Они были особенно яркие в этой темной пещере. Молния! Поражающая вспышка! Дуги молнии появились вокруг Мофаня, перенося его гнев. Ожесточенно контролируя звезды, он собрал магию в руке, выпуская ее волка. Прицелившись, он выпустил заряд, обрушив свою магию на волка. Молния была немного сильнее огня, только так мальчик мог нанести большой ущерб волку. Пока волка поражали молнии, Муфань мог увидеть, что у волка была черная кровь. Несмотря на то, что он был парализован из-за молнии, он сохранил свой взгляд и направил его на Муфаня, полая ненавистью. Намерение убить, только вернувшийся после вызова человека дикие звери становятся такими безумными. Огонь в кости! Глаза Моффани стали красными, поменял цвет и звезду магии, что позволило Моффани быстрее призвать другую магию. Глядя на тёмного волка, Моффани чувствовал страха. Его сердце было наполнено ненавистью и гневом. Магический волк смотрел на него с презрением, словно смотрел на жалкого слабого человека, словно говоря, «Пытайся, человечишка, но ты не сможешь убить меня, и когда я смогу двигаться, ты умрёшь». Хоть сжигание костей чрезвычайно болезненно для волка, он мог выдержать эту боль, чтобы после убить этого мальчишку. Его молния и огонь, этого недостаточно для моей смерти. В конце концов, он станет моей едой. Вот что можно было бы прочесть во взгляде зверя. Мофань, чувствуя этот взгляд, сделал шаг назад, когда раскаляющее пламя появилось на его ладони. Мы ещё посмотрим, кто из нас умрёт. Глава 49 «Иди и умри!» – прокричал Мофань, выбрасывая огненные шары в воздух. Горящее пламя поднялось выше, мгновенно окрашивая тёмную пещеру, бросая от Мофаня и волка тени. Тёмный волк удивлённо моргнул, словно говоря, «Какого чёрта? Неужели этот тщедушный человек настолько глуп? Почему он бросил магию в воздух, пока молния парализовала волка?» Мофаню было бы проще кинуть магию в недвигающегося волка. Он бы не смог увернуться и снова испытал бы на себе пылающие кости. Однако Мофан не сделал этого, словно потерял возможность трезво мыслить, как думал волк. Мофаню улыбнулся и после рассмеялся, благодаря огню, что освещал его лицо. Этот смех был зловещим. Магия огня, что сжигает кости, вступив в контакт с сталактитом, сжигает и его, расплавляя камень изнутри. Меньше чем за секунду магия огня сломала камень, заливая пещеру ярким светом. Огромный сталактит мгновенно упал вниз, словно меч устремлялся упасть отрием вниз, разорвав волка. Волк, злорадствующий ранее, начал паниковать, заметив, что сталактит падал прямо на него. «Я больше не увижу тебя!» Опустив руку, Моффань холодно улыбнулся волку. «Даже если не может ограничить тебя в движениях, а магия огня будет сжигать твои кости, ты не умрешь. Однако мой IQ выше твоего. Я знаю, что можно сделать». Огромный сталактит, словно меч, вонзился в тело волка, проходя сквозь спину и живот, воткнувший в землю. Поток крови из ран заливался в трещины на полу пещеры, образуя небольшой кровавый бассейн. Тёмный магический волк стоял, не в силах даже упасть. Его безумные малиновые глаза вернули в свой зелёный цвет, повернув голову, чтобы посмотреть на сталактит, что пронзил его. Он посмотрел на мальчика, не веря в происходящее. Его гордость и достоинство летучились. Он стал хрупким, проигрывая в этой битве. Медленно, но верно его душа покидала тело. Умереть от рук такого тщедушного мага!» Порыв ветра пронёсся у горы, потрёпанные студенты подняли свои головы, видя незабываемое видение. Человек, прилетающий над ними, прилёг к себе внимание из-за крыльев, благодаря которым он летал. «Крылья ветра!» – охнул Мубай, уже очнувшийся. Теперь он поражённо смотрел на эти крылья. «Да, это инструктор по строевой подготовке!» «Боже мой, он что, ангел?» Студенты были в смятении. Они знали, что инструктор джань Кон очень силён, но не думали, что настолько. Крылья ветра – заклинание, позволяющее магам летать на неопределённые расстояние. Группа была быстро опрошена джань Коном, который, не надея больше ничего опасного здесь, отправился в пещеру. Этот маг, что применил пылающие кости, он ещё жив? Без особых церемоний Джань-Кон стрелой влетел в пещеру. Пролетая мимо зазубренных скал, инструктор несся в глубину пещеры. Огонь! Вспышка! Паря над полом пещеры, Джань-Конь провел рукой, высвобождая свою магию, бросая ее в воздух, после чего она осветила пещеру. Джань-Конь оглянулся, ожидая увидеть магию магического зверя и надеясь, что Мафан еще жив. Пока он дышит, Джань-Конь еще может вернуть его к жизни, сохранив такого перспективного ученика. Поэтому, не обращая внимания на свои магические резервы, он был готов к борьбе, надеясь, что сможет спасти студентов. Однако, когда его вспышка светила пещеру, он замер, будучи шокированным. Его карие глаза излучали недоверие. «Это как это возможно?» Призывающий баян ян взволнованно сидел на скале, молясь, чтобы босс Джань-Конь прибыл вовремя. «Пожалуйста, пусть они будут живы! Будьте живыми! Пожалуйста!» Главное, Чэнь Вэй Лян хромал по земле, нарезая круги. «Если кто-нибудь из студентов погибнет на этой тренировке, это будет на его совести. Именно он понесет за это ответственность». Даже глава города Бо, Мо Джо Юн, боялся причинить вред ученикам. Тан Юэ кусала губу. Она не ожидала, что этот день наступит так скоро. Даже тогда, когда она пошутила, что если Мо Файн собирается умереть, то она заберёт его инструмент. Она не ожидала, что это и впрямь случится. На самом деле Тан Юэ была весьма заинтересована мальчишке, точнее в его таланте. Она чувствовала, что он не просто быстро прогрессирующий ученик. Она держала в секрете его магический инструмент, потому что хотела увидеть границы его потенциала, каких высот он сможет достичь, как жаль. «Баян, чёрт возьми, что происходит? Как призываемый может выйти из-под контроля? Даже если это была боль от сжигания костей, как ты мог потерять контроль над волком?» Обвинял мужчину Ло Юньбо. У призывающих самая главная особенность – это полный контроль своего слуги и зверя. «Я не знаю, я... Даже если он будет убит, без моего приказа он никогда не убьёт студентов. Я действительно не понимаю, что случилось. Это было очень странно. Баян не ожидал, что студенты смогут бросить магию сильнее элементарной. Сжигание костей – определенно другой уровень магии. Но разве это может быть причиной потери контроля? Может, здесь другая причина? Ты должен молиться, чтобы твой волк не убил студентов! Холодно говорила Пай Ли Я... я даже... а Баян почувствовал острую боль, когда хотел объясниться. Было такое ощущение, что его душу разрывают на части, его лицо стало бледным. «Что теперь?» «Я мой, мой тёмный магический волк!» Слабо говорил Баян, упав на колени, остекленевшими глазами смотря на пещеру. «Что происходит?» Нахмурилась Тан Юэ, не зная, Какой ад сейчас испытывает Бай Яна. «Мой волк, он мёртв!» – тихо проговорил призывник, во что сам до сих пор не верил. Глава 50. Учителя, инструкторы и директор были в шоке. Джань Кон только полетел в пещеру. «Как волк, может быть, уже убит?» «Так внезапно умер?» «Когда тот, кого призвали, умер, призывающий испытывает определённое мучение. Кажется, тёмный магический волк действительно мёртв», — сказала Тан Юэ. Глядя на баяна можно точно сказать, что он мёртв. «Разве Мофан не погнал его в пещеру?» «Да, но как он мог так внезапно умереть?» «Может быть, пещера была слишком тёмной, а он напоролся на скалу и умер?» Глаза баяна яростно сверкнули. Он хотел выговориться. «Что в вас? Я только что потерял своего зверя. Мой волк не какой-то глупый кролик, чтобы убить самого себя. У него ночное зрение, как он мог напороться в темноте. Даже если бы все 40 студентов разом использовали бы свою магию, они бы не пробили его защиту». «Давайте пойдём и посмотрим», — сказал Тан Юэ. «Да, пойдём. Наша команда поддержки будет здесь в ближайшее время». Они приведут студентов, тем временем внутри пещеры. Инструктор по строевой подготовке не верил в то, что видел перед собой. Студент Мофайн жив, но имеет несколько ран. Что его удивило, так это то, что магический тёмный волк был прибит сталактитом к земле. Не было никаких признаков жизни. Он на самом деле мёртв. Тёмный магический волк не наступает в силе одноглазому магическому волку. Цель Джань-Кона не то, чтобы они победили его. Он ведь просто прикидывался свирепым. Он хотел, чтобы они научились использовать свою магию в бою. Но победить тёмного магического волка практически невозможно. Это почти невыполнимая задача. Даже отряд обученных охотников с этим не справились бы. Что уж говорить о студентах. То, что его погнали в пещеру, давало шанс, что меньше студентов погибнут. Но он не мог поверить в эту сцену. Волк мёртв, пригвождён к земле сталактитом. Что это может быть за совпадение? Как мог сталактит упасть на волка просто потому, что захотелось? Волк бы увернулся. «Ты? Ты это сделал!» джейн Кон был ошеломлён, прежде чем мной посмотрел на студента. «Этот студент не отличается от остальных. Нет никаких специальных способностей. Короткие волосы, красивое лицо, усталый взгляд». Его руки держали другого раненого студента, испачкавшись в его крови. Они медленно выходили из пещеры. Моффай посмотрел вверх и был ошеломлен. Крылья. У инструктора по строевой подготовке были крылья. Они были великолепны. Моффай никогда прежде не ждал увидеть их. Инструктор выглядел чертовски круто с этими крыльями. «Как ты убила его!» Задав такой глупый вопрос, он чувствовал себя глупо. Следы знаки убийства были очевидны. Мальчик использовал огонь, чтобы уронить сталактит на волка. Однако, несмотря на всю правдивость ситуации, Джань Коно не покидал странное чувство. Этот студент был слишком спокоен для того, кто заманил волка в пещеру, а после убил, обрушив на него сталактит. Вопрос в том, как он это сделал. Это сложно для студента убить тёмного болка, который по силе не ступает одноглазому. Инструктор, я нашёл этот синий браслет в пещере. Я выполнил поставленную задачу. Я могу получить свой магический инструмент. Невин улыбаясь, спросил Мо Фань. качал головой, пока не понял одну вещь. Он же не подготовил никакого подарка для тех, кто выполнил этот квест. Задача была сложна уже потому, что волшебный зверь охранял пещеру, в которую никто не решился бы войти. Синий браслет оказался там случайно. Он не думал, что кто-то сможет выполнить это задание. В его тренировке половина студентов терпела неудачу при подъеме к пещере. Вторая половина была обескуражена волком. Никто и не думал, что кто-то будет способен убить их волка. Что за монстр этот студент? Даже учителя не смогли бы убить его. Но этот парень смог. Что касается магического инструмента, кто мог свободно отдать его? Однако, похоже, в этот раз ему придётся раскошелиться на этот инструмент. Студент Иврянь выполнил свою задачу. Мофань смотрел за изменениями выражения на лице инструктора. Сам Мофань ужасно хотел получить этот инструмент. Хам! «Первое, что мы должны сделать, это помочь остальным», – сказал инструктор, смущенно отводя взгляд. «О, хорошо! Я просто помню, что вы сказали, что этот инструмент довольно дорогой», – кивнул Мо Фань. Хлопнув крыльями, Джань Кон на время потерял равновесие и едва не врезался в сталактит. «Сначала надо спасти студентов. Со всем остальным я буду разбираться потом». Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон. Маг на полную ставку. Автор Хаос. Глава 51. Мофайни выходил из пещеры, пока не почувствовал тень, двигающуюся рядом. Темный тень двинулся вдоль скалы. До Мофайни добралась фигура женщины, которая всегда может загипнотизировать его своими формами. Учитель Тан Юэ. Пробормотал он, когда увидел красивый овал лица и пару лисий глаз. «Вы в порядке?» – спросила Тан Юэ, расплываясь в довольной улыбке. «Мы в порядке, просто синяки!» Тан Юэ осмотрелся и обнаружил прибитого к земле волка. «Что это?» «Ваш студент-монстр сделал это! Он убил темного магического волка!» – сказал Джань Конн. У учительца отвесла челюсть, когда она посмотрела на Мауфаня, будучи шокированной. Мауфаня смутился этого взгляда и кашлянул. Нужна помощь остальным студентам? Студенты, что были вдали, не получали необходимую помощь, пока те, кто не мог двигаться, укладывали на носилки. Некоторое время спустя, Тан Юэ и инструктор привели Мауфаня к остальным. Когда те увидели его живым, они выглядели так, словно призрака увидели. Многие видели, что Джан Хоу и Мо Фань заманили его в пещеру и потому уже похоронили их. Они были убеждены, что волк порвёт их на куски. «Мо, Мо Фань, ты? Ты жив?» Сказала Хэ Юй, которая наконец могла встать на собственные ноги и подошла к ребятам, увидел что оба, Мо Фань и Джан Хоу, живы. Если бы они не заманили волка в пещеру, кто знает, смогли бы остальные выжить. Они спасли их всех. Некоторые девушки плакали вместе с ранеными, чтобы избавиться от накопившегося стресса. Некоторые до сих пор были в шоке от произошедшего. Долина Ад, школа, Раи. Они думали, что с их силой магии им ни один зверь нипочем. Они были очень высокомерны в школе, считая себя выше других. В конце концов, они поняли, что стоя лицом к лицу с противником зверем, они не могут даже собраться, чтобы использовать магию. Если бы Мо Фань и Джан Хоу не отвлеклись зверя, последствия были бы катастрофическими. «Как же вы сбежали от этого одноглазого магического волка?» спросил Ван Пан. «Конечно же, инструктор убил его. Если бы он пришел чуть позже, то их бы съели», сказал Джао Кунь Сань. Инструктор по строевой подготовке посмотрел на злорадствующего Джао Кунь Саня, который ничего не мог сделать против зверя. Он ухмыльнулся. «Теперь, когда мы все в безопасности, я скажу вам пару вещей». Начал Джань Кон. Студенты отдыхали на горном перевале. Учителя помогали им перевязывать раны, пока остальные отмывали себя кровь и грязь. Мы следовали за вами, пока вы проходили это испытание. Ученики, что получат хорошую оценку. Джан Хоу, Джоу Минь, мобай Ли Юэ Его объявление привлекло внимание многих вызывая среди студентов переполох. Они бы не стали жалеть себя и показали бы всё, на что способны, если бы знали, что за ними всё это время наблюдают. «Тогда почему вы не появились, когда на нас напал тот волк? Вы собирались дождаться, пока он нас всех убьёт?» Сердито выговорился Мубай, потому что сам едва не погиб. «Если бы тёмный магический волк хотел вас убить, то вы давно уже были бы мертвы, особенно ты. Мубай нахмурился, вспоминая сцену, когда волк напал на него. В самом деле, если бы волк ударил его немного иначе, он бы умер. «Минуточку, вы сказали, тёмный магический волк!» зацепил за слова Джо Минь, когда поняла смысл слов. «Да, это не одноглазый волк, это вызванный зверь, тёмный магический волк!» Холдно ответил ей Джань Кон. «Эта задача была устроена для тренировки». «Магическое животное было вызвано инструктором-баяном. Вы нужны были нам, чтобы получить необходимый опыт при встрече с реальными дикими зверьми, а потом и оценку. Вас бы не убили в этом испытании», — объяснил Сиумушен. Его слова заставили студентов рыдать. «Чёрт побери, почему вы сделали испытание настолько реалистичным? Мы ведь и правда думали, что умрём. Этот вызванный зверь очень страшный». «Наша магия с ним не справлялась!» «Фу! Тогда неудивительно, что эти двое выжили! Это же вызванный зверь!» Проронил Джао Кунь Сань, говоря это с пренебрежением. «Здесь ты не прав! Мы не ожидали, что нечто подобное может случиться! Но вызванный зверь сошёл с ума и не подчинялся приказам баяна Мы думали, что он убьёт вас! Однако Мофань и Джан Хо заманили его в пещеру и спасли вас!» Ответила за инструктора. Джан Дзяньго. «О мой бог, нам действительно очень повезло! Какая удача! Эти двое – наши спасители! дальнейше мы будем повиноваться вам, теперь вы – наши боссы!» «Спасибо! Ты будешь нашим боссом!» Бан Пан и тесный круг его друзей подошли к паре, чтобы выразить свою благодарность. Однако Мубай и Джао стояли в шоке. Они не думали, что человек, которого они ненавидят всем сердцем, Спас им жизнь. «Учитель, нам следует остыргаться пещеры, да? Если этот безумный волк снова выйдет», напомнила им о ситуации Джоу Минь. «Не волнуйтесь, волк мертв», спокойно сказал Тан Юэ. «Да, Мон Пан убил его», подтвердил слова учителя Джань Кон. о у, -у убил? Инструктор, вы только что сказали «убил»?» Ван Пан отреагировал очень бурно. Глава 52 вторая. Инструктор по строевой подготовке улыбнулся и повторил. Да, зверя, выросшийся из-под контроля, убил Мо Фань. Учителя и инструкторы были в шоке. Все уронили свои челюсти. Самая бурная реакция была у Баяна, когда он посмотрел на Мо Фаня. «Мой тёмный волк, ты его убил?» жалобно спросил Баян. «Да». Кивнул Мо Фань. В одно мгновение его выражение лица стало крайне печальным. Он был в отчаянии. Его магический волк был убит каким-то студентом первогодкой. Черт побери, если бы я знал, что он будет убит... Черт побери, если бы я знал, что он будет убит студентом, то лучше бы согласился, что он напоролся на скалы. Это удар по моей самооценке. Баян был растерян и рассеян. Он не верил, что такое могло произойти. Он даже не слышал, чтобы хоть когда-либо студенты прошли это испытание. Команда провела два месяца, потратив бесчисленное количество ресурсов и сил, чтобы приструнить зверя, а он был убит студентом. Это словно получить по пощечину. Студенты были шокированы еще больше, они знали, каков этот волк, знали, насколько он страшен. А Муфань, студент такой же, как и они, убил его своими силами в одиночку. Это было и унизительно, и шокирующе. Кстати, есть ещё и хорошая новость. Так как задача выполнена, весь элитный класс получает хорошую оценку. Добавил Джань Кон. Правда? О, ура! я получил пять, я теперь смогу попасть в хороший университет. Муфань, Мо ты мой герой! Муфань! Мо «А у тебя уже есть подружка?» «Моуфань, женись на мне!» На данный момент Моуфань был их героем. Он не только спас их, но и поднял оценку каждого. Лицо Мубая было искажено злобой. Он первый, кто использовал магию, но он не получил никаких лавров. Его прихлопнули словно муху, восхваляя Моуфаня. «О, я слышал об этом! Студенты выполнили эту задачу!» Поддельный дикий зверь был убит. «Прекрати плавать в облаках, мы знаем, насколько силён тёмный волк. Если студент убили его, то я съем экран телевизора». «Тогда начинай его есть!» Сказала Пан Ли Цзюнь. «Ты можешь прочесть сам, миссия была выполнена». Охотники и инструкторы посмотрели на доску, где было ясно написано, что задача выполнена. «Выполнена!» Выше школы магии тянь лань. студент Мо Фань. Это ошеломило всех охотников поста. Тот парень, что сказал, что съест экран телевизора, позеленел. Чёрт возьми! Студенты и впрямь выполнили эту задачу? Эта новость быстро разлетелась по всему посту. Кроме солдат, об этом услышали и Маки, что работали в горах. Они смеялись громче всех, помня, какие лица были у остальных в этот день. «А что насчёт награды в виде инструмента магии?» Спросил уличный торговец. «Ха-ха! Это теперь головная боль босса Джань Кона! Он даже не подготовил эту награду, потому что был уверен, что никто не пройдёт. Но не волнуйтесь, он человек чести. Он купит этот инструмент за свой счёт специально для этого студента», сказал Пан Ли Цзюнь. «О, этот студент получил большой куш» но сердце и кошелёк босса будут обливаться кровью. Ха-ха. Эх, если бы мы выполнили эту задачу, то сами получили бы этот инструмент. А что, если студент был поддержан каким-то суперволшебником из семьи и убил зверя, чтобы получить награду? Инструмент не инструмент. Он обычный простолюдин. Я слышал, что его отец работает водителем, который снабжает охотников провизией. «Тогда что это за колдовство? Даже нам нужно работать в команде, чтобы сразиться с магическим зверем!» Джань Кон держал коробку и пристально смотрел на неё. «Чтоб этого бизнесмена! это кость-щит стоит 550 тысяч долларов! Грёбаный грабёж средь бела дня!» Ругался Джань Кон. Другие инструкторы сидели в стороне, тихо смеясь. Обычно Джань Конь жестоко гонял их на тренировках, будучи безжалостным. Они не думали, что ему придётся вкусить собственное лекарство. Кость щит довольно дорогой инструмент. Кто знает, какая часть его зарплаты ушла на это. Но награда была его идеей, поэтому правительство отказалось размещать это. «Иди сюда, коротышка!» – несчастно сказал Джань Кон. « «Босс, я тут! Это мне?» Сказал Мо Фань, фривольно общаясь и явно не понимая, что Джан Кон сейчас в не лучшем настроении. «Вот, возьми это! Инструктор, может быть вы теперь отпустите?» Джан Кон вздохнул и отпустил коробку. Мо Фань был очень взволнован, получив эту награду. Борясь с диким зверем, он использовал лишь наступательное заклинание. Если бы он сражался так и в будущем, то проиграл бы и очень быстро однако теперь у него был этот инструмент, который защитил бы его. «Мальчик, если после окончания учебы ты не сможешь найти себе работу, то просто приходи и найди меня». Несмотря на дыру в его сердце и бумажнике, он восхищался мужеством Мофаня. Единственная причина, почему многие маги проиграли бои, была в том, что они полагались лишь на магию, не используя весь свой потенциал. Только истинный маг может понять всю суть заклинаний. Этот коротышка, может быть, освоил самую важную суть бытия магов, которую не понять другим. Глава 53. «Нет, не беспокойтесь об этом. Я хочу попасть в университет. Я слышал, что это единственный способ стать магом высшего ранга». Инструктор растерделся. «Какого чёрта я даю тебе возможность попасть в армию?» «А ты осмелился его отклонить?» «Уйди! Не хочу видеть твое лицо!» Несчестно сказал Джань-Кон. «Да, сэр! А что случилось с телом того волка?» Спросил Моуфань, вспомнив о звере. «А, ты об этом! Из него приготовили вчерашний паёк! А что?» «Мне просто было любопытно!» Сказал Моуфань, когда увидел неподалеку инструктора Яна. «Твой волк был очень вкусным!» Баян был в глубокой депрессии и потому ничего не ответил мальчишке. «Отстань от него, кротышка!» – нетерпеливо сказал Джань Кон. Муфаня выгнали из казармы. Он начал бормотать. «Какого черта этот маг высокого уровня так длится только потому, что должен в магический инструмент?» Мальчик рассматривал костный щит, который был размером с его ладонь. Он уже знает о боевых магических инструментах но впервые прикоснулся к такому. Если этот крошечный инструмент очень полезен в обороне, то у него должен быть определённый максимальный урон, так? Но как можно защититься таким крошечным щитом? Почему бы просто не использовать щит Капитана Америки? После некоторых исследований и расправочиваний окружения, Мофай наконец понял, как именно использовать этот щит. Когда маг духовно связан с этим щитом, щит связывается с духовными путями, оставляя свой след. После того, как магу удалось связать душу с щитом, щит группируется с душой, становясь частью мага. Даже если у мага небольшой резерв, щит появится перед ним, призванный духовно. Он не будет размером с ладонь, он будет стеной размером с человека. Этот костный щит может отразить даже атаку тёмного волка. Неудивительно, что эта вещь такая дорогая. Если бы у меня был щит, когда я боролся с волком, я мог бы спрятаться за и спокойно использовать свою магию, сказал сам себе Мофань, улыбаясь и разглядывая рисунок алмаза. С ним у меня больше шансов победить Моу-Юй-Ана на дуэли. Хам, у меня элемент молнии и огня, но не лишь на базовом уровне. Однако они не могли мне помочь в уничтожении дикого зверя, думал мальчик. Убийство темного волка было счастливой случайностью. Если бы Мофан не заметил в той пещере Сталактиты, а Джан Хоу не использовал магию ветра, кто знает, когда бы волку надоело с ними играть, эта миссия не имела бы должного успеха. «Я должен научиться передвигаться во время слежки за целью, а также научиться быстрее менять атрибут магии. В противном случае меня убьют раньше, чем я смогу использовать магию». После того сражения с Тёмным Волком, Муфань понимал, Насколько важны заклинание обороны или заклинание передвижения. В основном из всех оборонительных заклинаний наиболее действенным был водный щит. Хоть в школе они и смотрели на магию воды свысока, в настоящем бою без неё не обойтись. Этот классный щит можно использовать вместо заклинания обороны. Что касается моего дальнейшего обучения, то я должен научиться владеть крыльями ветра или перемещением как Тан Юэ. Хоть заклинание крыльев очень хорошее, оно не позволит должным образом сбежать от зверей. Они могут выследить. К тому же их нельзя использовать в замкнутых помещениях. Мофай предполагала, что магия перемещения будет более подходящей для него. Некоторое время назад Мофай узнал, что то перемещение, которым пользовался Тан Юэ, было частью теневой магии. В этом городе многие пользуются одним типом магии. Всего их три. Белая, черная и магия измерений. Белая магия в основном используется лечащих заклинаниях, в то время как теневая магия и магия призыва являются частью черной магии. Обычно 9 лет обязательного образования – это изучение теории, а белая, черная и магия измерений изучаются уже в университетах. На данном этапе Мопань обладает нападающими атаками огня и молнии. Косный щит заменяет заклинания обороны. Ему не хватает лишь заклинаний для передвижения. Если он хочет в одиночку бороться против зверей, то ему необходимо как следует к этому подготовиться. Теневая магия. Вот что ему осталось изучить. Когда я смогу достичь высокого уровня, я могу совершить ещё одно пробуждение. Надеюсь, что у меня будет теневая магия. Сердцем Офани было преисполнено ожидание. На базовом уровне все пробуждают лишь один элемент, однако у Мафане пробудилось два элемента, что уже было отличным показателем. Когда маг достигает среднего уровня, то он не только может использовать хорошие боевые заклинания, он также может пробудить еще один элемент. Это пробуждение даст ему преимущество в боевой магии. Инструктор по строевой подготовке Джань Кон играл огненными шарами, когда они впервые встретили его у врат. Однако в пещере он появился с крыльями ветра, что означает, что он уже достиг среднего уровня. Кроме того, он очень близок к прорыву к следующему рангу. Крылья ветра можно пробудить, находясь на промежуточном среднем уровне, а после, когда маг достигает высокого уровня, он пробуждает еще один элемент, третий. В общем, элементарный маг контролирует только один элемент, следующий ранг 2, а высокий ранг 3. Мофань пробудил сразу два элемента, что уже делало его выше обычных учеников. Если бы у Мофани не было второго элемента, он бы не смог убить волка. Инструктор до сих пор не понимает, как Мофани удалось обрушить на волка сталактит, что волк даже не успел уклониться от него. Все потому, что никто не подозревал, что Мофани уже обладает двумя элементами и парализовал волка молнией. У меня есть еще кулон, который позволяет мне учиться лучше и прогрессировать быстрее остальных. Я буду в состоянии улучшить себя в два раза быстрее, чем остальные дойдут до этого. Но имея лишь два элемента, я все еще слаб. Чем больше элементов будет в моем владении, тем лучше я буду в бою. Я сделаю все возможное. Глава 54 Однако, эта скорость всё ещё очень мала. Даже ездим Моффань прогрессирует в два раза быстрее. Он разделяет это время на два элемента, чтобы уметь пользоваться обоими. Если он про обучаться, то его противнику останется лишь опозориться. Я не хочу показывать свой элемент молнии другим, но только как я смогу победить этого Му в одиночку? Что самое важное, Как я могу увеличить скорость своего развития? Лучшее, что выдал Google- это купить элементарный инструмент магии. Это решение уже не подходит. Конечно, инструмент очень полезен, но проблема в том, что даже проработав тысячу лет, обычный человек не сможет его купить. Муфань понимал, что если есть гора, то и есть не только один путь её обойти. Хам, если бы я смог улучшить свой кулон до духовного, У меня получилось бы повторить подвиг Мунин Сюэ. Если элементарный инструмент увеличит время тренировки на 20%, то духовный увеличит уже на 40%. Так что если я буду улучшать два элемента, то всё равно буду на несколько шагов впереди. У Мунин было лучшее начало, чем у меня, поэтому она уже учится в университете. Моя проблема – это моя скорость развития. И Если я не смогу найти способ стать сильнее, то буду растоптан на дуэли. Сожалеет ли он, что стал врагом семьи Му? Нет. Муфань полагал, что с таким противником он должен использовать любые способы, чтобы стать сильнее. На данный момент самый быстрый способ улучшить своё развитие – это получить волшебный инструмент. Учитель Тан Юэ сказала, что его кулон может поглотить дух магического зверя, чтобы улучшиться. Значит, Муфань должен убивать этих зверей. Если ему повезёт, то душа зверей останется, и кулон поглотит их. Увеличив свое развитие, мог Файнстанис лучше тренироваться на 40%. Похоже, это единственный путь. Теперь, когда я решил, что мне делать, я должен уверенно стремиться к этому. Бог дал мне такую замечательную возможность. Если я не использую это в мою пользу, то я действительно буду мусором, не почитающим дары. С опытом, что получил Моффани в горах месяц назад, он, не колеблясь, отправился в зал союза охотников. Зал союза охотников – невероятно важное место, куда приходят многие охотники, чтобы собраться и пойти на зверя. Каждый день сюда прибывают тысячи охотников, чтобы выбрать себе подходящее задание, присоединившись к отряду. Моффани видел, что душу зверя, пойманную в предметы, продают за 5 миллионов и выше, поэтому он может только охотиться, чтобы получить деньги. Пусть он и не заработает 5 миллионов, но у него есть возможность получить душу зверя при убийстве. Убить волшебного зверя самому – это невозможно. У меня нет возможности убивать зверей в одиночку. Мне нужно найти подходящую команду. Почти все, кто ходит в союз, уже состоят в команде. Потому что в одиночку не на что рассчитывать. В союзе охотников много людей, отчего-то место немного походит на ярмарку. На стенах большие экраны, которые извещают о разных задачах с определенной наградой. Цены колебались от 100 тысяч до миллиона. У Мафани даже слюнки потекли от таких цен. Ему было бы достаточно выполнить пять заданий стоимостью миллион, чтобы купить душу и наполнить свой кулон. К сожалению, это не те задачи, с которыми справился бы каждый охотник. Чтобы участвовать в экспедиции, маг должен иметь более 3 лет опыта, умение работать в команде, а также уметь использовать ледяные тиски в совершенстве. Зарплата составляет 20 тысяч долларов на человека. Испытательный срок – 2 месяца. Маг Ветра ищет опытную команду. Я могу отвлекать одноглазого волка так, как другие элементники не могут. Маг Огня, приходи и присоединяйся к нашей команде. Выполняй задания и получай деньги. Муфаня смотрелся и увидел, что многие маги даже приходят, Со собственным резюме в них подробно описано, как и когда и какие они выполнили задания. Недавно окончившие обучение магии не подходили. В конце концов, у них слишком мало опыта. Они или умрут, или застынут, когда звери начнут атаковать. К тому же Мафань даже не закончил школу. Он лишь студент второго курса. Ему будет довольно трудно найти для себя команду. «Чёрт побери, когда они становятся магами, то должны брать с собой резюме. Что за чёрт?» Человек, спешащий куда-то, случайно задел Моффани, из-за чего стал ругаться ещё больше. «Я, к сожалению, я не имел в виду вас. Команда охотников на зверей вербует к себе новых членов. Я не заметил тебя, прости». Слабый навитачкарик Тон Юйбин извинился и хотел уже побежать дальше. «Отряд охотников на зверей?» Спросил Мофань. «Да, разве ты не слышал? Это отряд охотников, которые посвящают себя отлову и убийству зверей, что проникли в городские районы. Маги всегда стараются попасть к ним. Кто же хочет умерать где в глуши? Где тебя могут и не найти? Можно работать и в городе. Плата будет высокой». «Эй ты, не трать время! Ты просто маг, который только окончил обучение. Ни опыта, ни силы». Эта команда не возьмёт тебя, если ты не лимитник молнии. Издевался над пареньком старый охотник. Я, я буду стараться. Им нужен маг молнии? Быстро спросил Моффань, у которого загорелись глаза. Отряд городских охотников охотится в пределах города, что означает, что Моффань может учиться и подрабатывать. Ха-ха-ха, небеса не поскупились. Они послали такой подарок. «Маги-молнии – самые востребованные маги для каждой команды. Они принимают таких магов и без опыта, обучая их на месте, потому что таких магов очень мало, но они очень полезны в бою. Если бы я пробудил молнию, то не стал бы охотником второго разряда», – ответил старый охотник. Глава 55. о о, -о! Эта новость очень обрадовала Мофаня!» Маги и молнии довольно востребованы в союзе охотников. Это неудивительно, ведь ими становятся одни из тысячи. К тому же, молнии гораздо смертоноснее огня и могут парализовать зверей. Такой человек в команде может значительно снизить сложность охоты. Отлично! Я могу заработать немного и заодно улучшить свои навыки. Это словно убить двух зайцев одним выстрелом. Но я не могу показать, что обладает двумя элементами. К тому же мне нужно замаскироваться, иначе я не смогу и пройти внутрь, выглядя как ученик средней школы. Мофан решил присоединиться к городским охотникам и быстро взял свой черный карандаш. Маскироваться не так уж и сложно. Парень сделал свое лицо потемнее, надел серый плащ, свитер с длинными рукавами и шляпу. Так с потемневшим лицом он выглядел совсем по-другому. Глядя на выстроившуюся линию охотников, он не мог не вздохнуть. «Что за чертовщина? Экзамен на участие?» «Что в их? Так я могу выстрелиться лишь в очередь для интервью. Блин, это очень даже больше, чем в магазине за айфоном. Эти люди тоже спят здесь, устраивая небольшие лагеря. но ну, хотя бы вербочек выглядит красивой девушкой». «Что эти остолопы здесь делают? Неужели не думают, что наша команда просто сидит и ничего не делает? Зарабатывает деньги государство!» Сказал дородный мужчина с перевязанной головой, что стоял позади вербовщика. «Капитан, успокойтесь! Здесь очень много магов! Мы обязательно найдем кого-нибудь стоящего!» Сказал лысый человек в стильной шляпе. «О, этот маг ветра весьма неплох! Путь ветра, шаг вспышки!» Мы могли бы использовать его, чтобы следить за зверми или загонять их в ловушку. Сказала девушка, что стояла позади капитана. У тебя есть я таких действий. Зачем тебе еще один? Сказал элегантный длинноволосый маг воздуха. Их можно рассматривать лишь в том случае, если мы не найдем никого, кто подходил бы моим стандартам. Сказал капитан. Или мы можем взять А. Чена. Он тоже очень хороший маг. «Большинство из тех, кто действительно обладает хорошим даром, уже имеют свою команду. Это такая редкость найти их свободными. Я хочу завербовать магов огня, они достаточно сильны, чтобы побить зверей», сказал длинноволосый маг. Капитан покачал головой. «Мы можем лишь ждать и надеяться, что сможем рассмотреть подходящих после экзамена». Хуаминь, красивая девушка, бежала, сломя голову и врезалась в капитана. «Ах, мне так жаль!» – сказала девушка, потирая покрасненшую щеку, прежде чем поспешно отчитаться. «Там Макмолни! Он подал заявку на в наш отряд!» «Это правда?» – воскликнул капитан. Его глаза загорелись, когда он стал высказать этого мага среди толпы. Несколько других людей из команды также стали озираться. «Макмолни!» Хоть их охотничий отряд очень популярен, это не значит, что они могут игнорировать магов-молнии, которые хотят присоединиться к их команде. Это большая честь для любой команды, чтобы иметь в своих рядах мага-молнии. Они были даже не против, чтобы он был неопытен, они сами его всему обучат. Даже если он новичок в этом деле, всё нормально. Они смогут его обучить, главное, чтобы он был в их команде. Многие маги и молнии привязаны к своей семье или команде, которую сами и создали. Шанс найти такого мага, который не привязан к никаким организациям, очень мало. «Кто это?» – спросил дородный капитан, не в силах сидеть на месте. «Э, капитан, этот человек там! Вы лично хотите взять у него интервью?» – заикаясь, спросила девушка. «Какое интервью?» Недуменно спросил капитан, повернувшись. Девушка и остальные члены команды переглянулись, не понимая, что собирается делать капитан. На данный момент капитан уже подошел к тому человеку и спросил. «Вы мак молний!» Муфань посмотрел на человека перед собой и медленно поднял руку. Через пару секунд с его пальцев на стол прорвались молнии, оставляя стол обугленного с небольшой дырой. Лицо капитана расцвело, и он удовлетворённо кивнул. «Вы все можете разойтись, мы больше никого не нанимаем!» Кричал капитан властным голосом. Это расстроило многих людей, кто уже стоял в очереди. «Что, чёрт возьми, мы ещё даже не показали, на что способны!» «Что? Я сильный маг, я могу закончить призыв за 4 секунды!» «Что за дерьмо? Это так несправедливо!» «Я не хочу умирать в джунглях!» Многие люди создали хаос, показывая, как сильно расстроены, что не смогут работать в городе. «Если среди вас есть маги-молнии, то я сделаю исключение!» Сказал капитан. Все были ошарашены. «Что? Маги-молнии?» «Да что, Бас, почему этот маг-молнии забрал у всех работу?» «Почему так? Мы не можем конкурировать с магом-молнии!» «Давайте расходиться!» Узнав, что они должны соперничать с Магом молнии их надежды потухли, повесив голову, они разошлись по домам. Нет никакого способа, чтобы они могли конкурировать против Мага Молнии. Молния – лучший элемент среди стихийной магии. Мофай оглянулся. Он был очень удивлен, что остальные маги просто повернулись и ушли. Он, конечно, знал, что маги Молнии получают особые привилегии. Но не ожидал, что преимущество настолько видимо в обществе. Вспомнив, как помогла ему магия при битве с тёмным волком, он многое понял. Молния не только наносила урон, но и парализовала зверя, чтобы остальные могли добить его. «Пойдём, бро! Добро пожаловать в наш отряд городских охотников! Я познакомлю тебя с остальными членами отряда!» «Ах да, я забыл представиться!» «Я капитан Цюй Да Хуан, я мак огня». «Привет, я Сяо Кэ, воды», — сказала слабая девушка. «Ли Вэнь дзэ, ветра», — представился красивый длинноволосый парень. «Можешь звать меня Фэй Ши, я мак земли», — сказал круглолицый лысый мужчина, улыбаясь. Мофайм посмотрел на старших членов отряда, слегка удивившись прежде чем представился сам. «Я Фанни Мо». «Фанни я видел, что твое резюме было пустым. Это значит, что ты новичок, который еще не сталкивался с животными. Я должна тебе напомнить. Не думай, что ты великий, если у тебя магия молний. Ты должен заботиться о себе!» Довольно резко сказала женщина. Мо Фань посмотрел на эту женщину, чувствуя, что она знакома ему. «О, она вице-капитан нашей команды, мако Кайтан!» Представил женщину Сюидао Хуан, смеясь. «Кайтан? Ох, чёрт побери, почему это должна быть именно эта женщина?» Муфань наконец вспомнил эту женщину. «Это Кайтан имела какое-то отношение к семье Му. С этой игривой испорченной принцессой будет очень трудно наладить отношения». Глава 56 «Хорошо, пойму Позже мы дадим тебе карту участника». «Ам, карта участника?» – удивленно спросил Мо «Конечно, с этой картой у тебя будет больше привилегий. Теперь ты эквивалентен полицейскому города». «Эм, вы имеете в виду, что я стал прославленным офицером города?» «Ха-ха-ха-ха, мои офицеры!» Смеялся Ли Вэйн Дзе, прежде чем продолжить. Это другое. Мы не имеем дела с незаконными контрабандистами и насильниками. Ха-ха, но мы боремся с теми, кто не соблюдает правила и создает проблемы по ночам. Эмм, детектив, офицер. Моффай не мог не улыбнуться, такая работа вполне ему подходит. Это словно быть как Человек-паук или Железный Человек, который использует свои силы, чтобы спасти город, Или девушку. Юноша быстро привык и в коллектив, смеясь над шутками Фейши, который помогал ему слиться с командой. «Что? Почему они не сообщили раньше? Чёрт! Они тормозно раздумали, что нормальная полиция могла бы это раскрыть!» Взревел капитан, разговаривая по телефону. Муфань, смеющийся над шутками команды, вмиг стал серьёзным, как и все остальные, посмотрев на капитана. После консультации с Сюй Дайхуаном, Фэйши нахмурился, прежде чем сказал озадаченному Фаню. «Я бы дал тебе время привыкнуть, но никто не ожидал, что сразу после того, как тебя примут, произойдёт инцидент. В кафетерии школы для девушек Мини Вэнь произошло землетрясение». «Что за землетрясение в кафетерии?» «Ам, бро, там не только это, это каждую ночь, не так, хам». «Я имею в виду, что каждую ночь в кафетерии школы происходит землетрясения Изначально все думают, что это из-за работы техники при строительстве ночью. Однако, после строительные работы закончились, а происшествия продолжились. Это странно, слухи обошли уже всю школу», — объяснил Фэй Ши. «Вы сказали, школа для девушек Мин Вэнь?» — очнулся Мо Фань. «Да, там все девушки, даже учителя. Вот так-то». Макмолния не собирался позвать извращенцам родить в школе Синься. Если вспомнить, то два месяца назад она говорила о чем-то подобном по телефону. «Хорошо, будьте готовы! Мы немедленно едем туда!» Сказал капитан, сложив телефон. Остальные смотрели на главного, предчувствовав плохие новости, которые они могут сейчас услышать. «Случился еще один инцидент! Пропала вторая девушка!» Спокойно сказал Сюй да Хуан. Все нахмурились, услышав новость. Несколько месяцев назад там пропала девушка. Но так как школа не смогла определить, где именно пропала девушка, то дела оставили местной полиции. Однако девушку до сих пор не нашли, даже следов. Хоть новость и разместили в газете, про это легко забыли. Мало ли сколько людей пропадает. Сюда Хуан и его команда хотели пойти в школу, чтобы рассмотреть всё. Однако школа не хотела, чтобы что-то просочилось в прессу и отказала команде в расследовании. Поэтому об этом случае узнали немногие. Однако в этот раз, шесть месяцев спустя, пропала ещё одна девушка. И в этот раз она пропала внутри школы. Школа наконец осознала, что у них большая проблема и поспешила связаться с городскими охотниками. «Капитан, никаких следов пропажи?» Спросила Сяоке. Магии следователи обнаружили следы воздействия, которые не принадлежат человеку. Все замолкли, предчувствовав что-то опасное. «Чёрт возьми! Куча глупых дураков! Если бы они позвали нас на неделю раньше, мы бы смогли найти девушку и вернуть её. Это заняло так много времени, что, возможно, девушка уже мертва». «Такие школы, как это Почему-то они не знают, что нужно говорить всё вовремя!» Сказал год Цайтан. Муфанин выслушал всех, что они говорили, прежде чем почувствовал нервозность. Пропала неделю назад, Есинься не связал с ним как раз неделю. Так как у него не было денег на телефоне, парень ходил к телефонной будке, обещая звонить ей раз в неделю. Пока он беспокоился о том, чтобы стать сильнее, Он совершенно забыл о безопасности Есинься. Дом тёти Цын находится рядом с её школой, так что летние каникулы она проводит у тёти. Остальное время проводит в библиотеке школы, потому что посещать остальные места ей неудобно. Муфайн стал нервничать ещё больше и одолжал телефон у Фэйши, чтобы позвонить. «Номер, который вы набрали, недоступен». Сердце юноши сделало кульбит. «Я прибуду немного позже». Но встречусь с вами прямо в школе!» Сказал Моуфай, не обращая ни на кого внимания, и стал собираться к выходу из зала. «Эй, не беспокойся об этом, возьми мой телефон, чтобы мы могли связаться с тобой!» Крикнул Фэйши, бросив телефон парню. «Брод, ты знаешь, что это опасно бросать телефон вот так, что если бы парень не поймал его?» «Нет, проблема, у меня Нокия, она не боится царапин!» Я имею в виду, что если бы ты убил так кого-нибудь. Но что случилось с ним? Его лицо стало темнее. Кто знает, давайте работать. Глава 57. Муфань чувствовал тревогу, и ему действительно нужно сейчас передвигаться на скорости ветра, чтобы достичь Минвэнь быстрее всех. Выйдя из такси, он думал о сестре. Надеюсь, что сейчас она дома у тети Мо Цин. Почти перейдя на бег, он повернул за угол, едва не столкнувшись с девушкой в инвалидной коляске. «Муфань, гг! —– удивлённо воскликнула девушка, улыбаясь. «Синься, ты в порядке? Ты меня испугала!» Видя, что она в порядке, он сразу успокоился. «Что не так?» «Не так? Почему ты выключила свой телефон?» «Э-э, потому что не смогла оплатить его!» Сказала Синься, опустив голову. Ам? Что ж, она просто хотела накопить больше денег. Не имеет значения, пока она в порядке. Ты хорошо тренируешься? Спросила Синься, передавай ему Фаню носовой платок. В последнее время редко найдешь девушку, чтобы носить с собой носовой платок. Но это не значит, что Синься придержится традиций. «Просто она хочет сэкономить деньги, а не тратить их на салфетки!» Муфанин в утерпот и понюхал платок, уловив нежный аромат. «Может мне украсть его? Чёрт! Я похож на извращенца!» «Я слышал, что девушки из твоей школы исчезли!» «Ого!» – сильно кивнула девушка. «Было так страшно! Тётя не позволила мне ходить в школу!» «Расскажи мне об этом!» Я знала девушку из соседнего класса, Линь Юнь Эр. В день, когда она исчезла, я была вместе с ней в библиотеке. Она сказала мне идти в общежитие, потому что она вернётся позже, и её мама знает, что она вернётся поздно. Но с тех пор её никто не видел, даже охранник у школьных фрат не заметил, чтобы она выходила, сказала девушка тихим голосом. Значит, ты последний человек, который видел её? Да, полиция спрашивала меня об этом уже много раз. «Но я знаю только это, но...» «Есть ещё что-нибудь?» э -э -э! после того, как я вышла из библиотеки, пахло чем-то кислым, словно отходы из кафетерия. Но библиотека находится очень далеко от кафе. Я почувствовал странный озноб, и будто кто-то смотрит на меня. Я испугалась и поспешно покинула библиотеку». Мофай нахмурился. «Она была так близка к лишению жизни». «Мофань, если бы я не ушла так рано!» Настроение Синься ушло. Она была озадачена и стихла. «Да, ты ушла рано, но в противном случае ты была бы на месте пропавшей девушки!» Сказал юноша, тайно обрадовавшись этому. Синься покачала головой и раскаянно сказала. «Я думаю, что та страшная штука целилась на меня, но я поспешила покинуть то место, поэтому она нацелилась на Линь Юнь Эр, и я...» «Если бы я позвала её с собой, вместо того, чтобы сбежать!» Муфани слушал, как она обвиняла себя, и не знал, что сказать. «Это девушка!» «Что происходит в её голове?» «Если бы она не ушла раньше, то сейчас была бы без вести пропавшей!» «Если в школе действительно обитает что-то ужасное, то как две девушки могли бы спастись?» «Как ты можешь винить себя?» «Даже если бы ты вернулась назад, у тебя проблемы с ногами. То, что ты смогла спастись, уже большой подвиг, поэтому не думай больше об этом», мягко сказал Мофань, успокаивая девушку. «Мофань, гэ -гэ, ты думаешь, что она всё ещё жива?» «Может быть, я не знаю». «Не волнуйся, просто знай. Я член городских охотников, мы разберёмся с этим». «Как я могу позволить моей синся оставаться в таком опасном месте?» Героически сказал парень. Даже если он не являлся бы частью команды, то всё равно, узнав, что в её школе обитает нечто подобное, беспокоился бы за неё. В конце концов, Синься занимает важное место в его сердце. Он даже снес тех панков, что запугивали её, забрав у них её кресло. Не говоря уже об этой опасности, Такая чистая и добрая девушка. Каждый раз, когда Муфайн дрался с детьми в другом районе, опасаясь за её и за то, что тесно кричит на него, она помогала ему скрыть его раны и делала перевязки, наносила мази и обрабатывала порезы. Даже лгала, чтобы помочь ему. Тронутый её преданностью, он тайно пообещал, что всегда будет заботиться о ней, не позволяя кому-либо её обижать. «Оставайся дома в течение нескольких дней, пока мы будем разбираться с той штукой», уговаривал её мафани погладив её по голове. «Ого!» кинула Синься, зная, что её брат обладает магией молнии. Даже если бы он столкнулся с кем-то, то она была бы спокойна, понимая, что её брат сильнее других магов. Он был обычным учеником, но теперь один из городских охотников. Похоже, мир меняется». Кто бы мог подумать, что даже сейчас он тренируется, чтобы стать сильнее. Муфань, ГГ, ты культивировал под палящим солнцем? Нет, а в чём дело? Просто ещё немного, и ты стал бы похож на доску. э э свою сестру и тёти, Муфань отправился к её школе. Что, чёрт возьми, как может такая ужасная вещь находиться в её школе внутри города? Почему не приняли меры? Ещё и там, где учатся девушки. Ни за что нельзя оставлять это в живых. Я сожгу это всё. Ученицы школы Минь-Вэнь, вам больше нечего бояться. К вам пришёл прекрасный принц, чтобы спасти вас. Он щерпнул двери школы, готовый наслаждаться взглядами многих девушек. Но был удивлён. Когда напугал лишь парочку кошек, которые посмотрели на него с презрением, Словно так и говоря. «Что этот опоздавший творит? Лишил меня одной из девяти жизней!» «Ах да, сейчас всё-таки летние каникулы! Все девушки вернулись домой!» э, ты пришёл раньше меня!» Сказал позади него женский голос. Мофаня вернулся, чтобы увидеть гордую Кайтан. «Это женщина, полногруда и с красивыми чертами!» Тонкая талия и сексуальная задница – просто картинка для глаз. Но глядя на её лицо, так и хочется сказать – «Чёртова сучка!» Голова пятьдесят восьмая. «Ты нашёл что-нибудь?» – спросила Кайтан. Я опросил свидетеля, который видел пропавшую девочку. Она сказала, что почувствовала запах мусора, как в кафетерии. Так что это либо человек, который любит мозор и похищать девочек, либо зверь. После корректировки всей информации, Моффань, вывод. «Да, тогда что насчет того, чтобы проверить кафетерий? Остальные разделят между собой остальные места». Задиристо ответила Кайтан. «Эх, почему мне не проверить общежитие?» «Я слышал, что некоторые девушки еще там, их безопасность важнее», — сказал Мо Фань. «Там есть Пэйши, его достаточно!» Парень проворчал. «Пэйши похож на парня, который будет подглядывать за девчонками, а ты отправила его в общежитие. Они уже в опасности!» Моффани назначили проверить кафетерий, когда приблизится ночь. Кафетерий в школе Минвэнь очень большой, словно конференц-зал. Так как эта школа считается высококлассной, то даже уборщицам мне нужно особо прибираться. Девочки не мусорят и уважают чужой труд. Темный кафетерий был освещен несколькими огоньками. Юноша осматривал углы, думая о том, как девочки ходили здесь, в своих коротеньких ёбочках, и как приятно здесь пахнет едой в обычные дни. Внезапный шум донёсся из кафетерия. Грязные чашки громухнули вместе со столами и стульями. Одна из них чуть не упала на ногу Мофаню, и если бы он не успел её поймать, то она бы разбилась. что это «Если бы здесь было строительство, то оно было бы под землей, но здесь больше ничего не планируют делать!» Парень молча осмотрелся. Вдруг послышался странный рычающий звук с задней части кухни. Пока это существо рычало, Моффань почувствовал кислый запах гнилых овощей. «Что, черт возьми, здесь и правда магические звери!» Сердце Моффани сжалось. Вступил в ряды городских охотников. Он думал, что город в относительной безопасности, и родители просто пугают детей разными страшилками. Он не ожидал, что прямо посреди школы будет прятаться звери. Кажется, то, о чем говорила тетя Моцин, вовсе не слухи. Учитывая размеры города, есть много мест, где может появиться звери. Полиция группируется и быстро заминает это дело, чтобы общество ничего не узнало. Иначе может начаться что повлечет за собой еще больше проблем. Муфань вынул пейджер из кармана, внимательно следя за зверем, и нажал на кнопку, чтобы дать сигнал остальным, чтобы они нашли его. Дело срочное. По-видимому, существо воспринимало частоту колебаний, потому что странные голубые глаза тут же уставились на юношу, точнее, на источник сигнала в его руке. У зверя были большие глаза, словно миг. Когда зверь посмотрел на мага молний, тот ощутил мурашки по спине. Муфань мог различить очертания зверя. Но разве такая шея может быть у зверя? Размер шеи походил на очень толстое дерево, которые один человек не смог бы обхватить. Характерная особенность зверя заключалась в его больших глазах, словно баскетбольные мячи, гигантской толстой шеи и ужасно огромной пасти. Что это? Как этот зверь может ощущать сигнал? В него беспроводной приемник встроен, что ли? Мофань подумал, что такая способность ловить сигнал была бы неплоха для снятия блокбастеров. Юноша перевел взгляд в шеи на морду зверя, в которых скапливалась энергия. Алый свет, протекающий магией зверя, достиг критической точки и выстрелил из алых зрачков. Алое сияние проникло через окно кухни, пройдя ряды прямо туда. Самофань. Парень был очень близок к тому, чтобы обмочиться. Этот зверь без какого-либо предупреждения атаковал его. Сейчас он чем-то походил на тетку из столовой, что хочет выгнать вредных детишек. К счастью, это не первый раз, когда Файн встречается с магическим зверем, поэтому смог вовремя откатиться в сторону. Если бы он задержался на секунду дольше, то от него бы уже ничего не осталось. Недавно была обугленная дыра, еще бы секунда, и эта дыра была бы в его груди. Хоть телосложение мага было улучшено за счёт культивирования, это изменение не может быть заметно снаружи. Но в таких ситуациях, как это, это очень заметно, когда ты можешь уклониться от атаки. Но Фань принял правильное решение, решил свернуть в сторону ближайшей двери, чтобы можно было бы быстро уйти. Однако, будет неясно, ведь зверь перед тем, как выстрелить, Даже не издает характерный им рев. Он снова собрал энергию, что достигла пика и выстрелила из глаз. Парень испуганно оглянулся назад. Это скорость атаки. Теперь он стал опасаться за свою сохранность. Черт возьми, такая скорость! Справится ли с этим костный щит? Водяной щит! Монфайн собирался вызвать свой щит, чтобы защититься от атаки, когда перед ним возник водяной щит. Потоки воды стремительно создали перед ним стену, образуя хорошую и безопасную зону. Ненадолго, но действенно. Полоса алого света врезалась в щит, в результате потеряв свою силу, но также разрушив и щит. Капли воды попали на щит распался. Мак убрал призванный щит за ненадобностью и запрокинул голову, чтобы увидеть улыбающийся ему Сяо -ке. Это и есть способность Сяо -ке. Ох, миниатюрная девочка, ты прибыла так вовремя. Глава 59. Фаньмо, отступай и скройся, мы сами с ним разберемся кричал капитан, прибывший вместе с фейши Два человека, которые пришли только что, словно плыли по земле, им даже не требовалось ходить. Муфани знает, что это магия земли, волна земли. Эта магия также помогает быстро передвигаться, надо только умело контролировать свою магию. ван Пан использовал ее в печере, но мальчик не знал, какой уровень магии у Фэйши. «Это большеглазая крыса. Они обычно живут под землей, очень умело роют норы, но предпочитают городские канализации. Это их обычная атака – вытянуть шею и стрелять из глаз. Они очень вредны и быстро размножаются. Как и обычные крысы, они вредители, довольно сильные и не всегда осмеливаются приходить к людям, только если очень голодны», – передавал информацию команде Кайтан. Большеглаззы крыса это магические звери особой категории. её способность закопаться и выжить под землей. На что не способны некоторые из обычных магических зверей. Нельзя сказать, что неиспугливых. При столкновении с магом они не сбегут. Эта крыса сразу же выстрелила в Фаня, когда увидела его. «Этот зверь, вероятно, выжил из ума или голоден и ищет пищу, но его удачная полоса закончилась. Теперь он попался нам», – улыбнулся фейши «По сравнению с группой студентов, что впервые встретились со зверем, запуганными и неопытными, у нынешних членов команды городских охотников свои чувства к этим зверям. Находясь на определенном расстоянии, они работают слаженно, Чтобы напасть вместе, или, если не получится убить, то успешно всем отступить. Единственный человек, что только сейчас присоединился к команде, Монфань, не знал, что ему делать, глядя на товарищей по команде, пока Файши не сказал. «Ты жди, пока он не будет открыт. Капитан я буду сражаться с ним». Мак-молния отошел подальше, чтобы не мешать. Когда Фэши использовал свои волны, помогая ему переместиться туда, где не будет никому мешать. Крыса угрожающе рыхнула и, увидел что люди не убегают в страхе, остановил свой взгляд на магию ветра Ли Она нацелила на него свой алый луч. «Ой, ты пытаешься напасть на меня?» Спокойно и довольно хладнокровно спросил маг ветра. Муфань видела Ли, сосредоточившись на своей магии. Однако Маджик почувствовал ветер, что вволок и его, вздымая одежду. Алый луч появился и ударил туда, где несколько секунд назад стоял маг. Ли в Энзе уже был в пяти метрах от того места. Такого рода случайный, но быстрый шаг. Муфаню это понравилось. «Ах, как жаль, эта крыца не сможет мне навредить!» Глумелся мак ветра, сидя на теннисном столике. Большеглазая крыса, видя, что ловкие людишки умело уклоняются от ее выстрелов, решила приблизиться, чтобы использовать свои клыки и когти. Хоть у нее довольно странное телосложение, она была быстрее темного волка. Если бы студенты сражались с ней, то не успели бы создать и парочки заклинаний, не говоря уже о том, чтобы сбежать. Большинство студентов нужно около 4 секунд, чтобы призвать магию, а эта крыса преодолевает расстояние 40 метров за 2 секунды. В это время она была уже возле Ли Вэн почти прикоснувшись к его лицу. Он не мог не посадиться за него, молясь, чтобы он не пострадал. Он посмотрел на остальных, ни Сяо Кэ, ни Фэй Ши не собирались бросаться к нему на спасение. «Путь ветра! Шаг вспышки!» Маг ветра без паники смотрел на то, как к нему приближалась крыса и спокойно использовал свою магию. Тело мага снова исчезло с места, а крыса сломала стол и проломила пол, пустив пыль. Заметив, что маг снова увернулся, крыса вернулась и уставилась на него. Маг ветра сделал еще один шаг, оставляя за собой пыль. Ли Вэнзи остановился на дереве, однако быстрее, чем Мофайн, смог бы отреагировать. Крыса выстрелила и снова оставила лишь дыру. А через некоторое время верхняя часть дерева упала. Шаг вспышки! Муфань смотрел на этого мага. такой было для него в диковинку. В школе самый сильный студент мог использовать лишь спешку. Но это уже позволяет магу быстро перемещаться. Однако шаг вспышки не идет ни в какое сравнение. Если бы Джан Хоу использовал тогда эту магию, он безусловно смог бы поиграть с волком вместо того, чтобы загнать его в пещеру. Потому что сейчас эта крыса не может и пальцем коснуться этого мага ветра, который передвигается с помощью вспышки. Это сенсация! То, что мы учим в школе, не идет ни в какое сравнение с настоящим боевым опытом. Здесь я и правда смогу стать сильнее. Без сомнения, это самый лучший способ обучаться у тех, кто вовсе не боится этого зверя. Узнав много нового от старших магов, я стану намного лучше и сильнее. Бесподобно. Это не значит, что Мофайн смотрит на своих одноклассников сверху вниз. Однако, после первого битвы с магическим зверем, он многое понял. Экспертизы, культивация, практика и теоретические знания могут пригодиться и в реальной жизни. Однако, настоящий боевой опыт – совместное сражение с лучшей командой. Вот что по-настоящему может помочь в бою, что поможет поменять свою магию по назначению. «Хам, может, отведешь моего пламени?» Капитан Сюйда-Хуан уверенно выстрелил своим пламенем, которое собрал в ладони. Он не мог сдержать усмешки, глядя на эту крысу. Глава 60. Огненная волна! Сильный огонь Сюйда-Хуана осветил темную ночь. Огромный пламенный шар летел прямо в крысу. Крыса, видимо, почувствовала сильный жар и потом отошла в сторону, уклонившись. Это действие заставило Муфаню удивиться острому чувству этого существа. Несмотря на скорость шара, она все же смогла уйти. Это огненная волна! Очевидно, что крыса будет изворачиваться. Это не то, чем учили в школе. Животные не будут ждать, пока ты их атакуешь. Ха! Увернулась! «Хорошая попытка!» Усмехнулся капитан. В это же мгновение огонь, который прошел мимо крысы, стал разрастаться. Огненное ядро начало взрываться в центре. Огненный взрыв повлек за собой ударную волну, которая постепенно расходилась в разные стороны. Воздух вибрировал из-за взрыва, а свет от огня был ослепителен. Пламя охватило собой все в радиусе трех метров, распространяясь по нижней части туловища крысы и опаляя ее лапы. Яркий огонь позволил Моффанию рассмотреть эту жалкую крысу. Все ее тело постепенно покрылось огнем. Она изо всех сил пыталась потушить его, но ничего не выходило. Теперь она не была такой высокомерной, какой встретила парня. Наблюдая за этим, он еще больше удивлялся ее поведению. Огонь! Взрывная волна! Этот неожиданный взрыв не позволил крысе уклониться. Он был более жестоким. Даже пылающие кости на его фоне были милосердием. Должно быть, это третий уровень огненной волны. Муфа не думал, что капитан прокачал свою магию до третьего уровня. Последствия этого взрыва чуть не убили эту крысу всего за один удар. Чёрт! Если бы я использовал такое заклинание при борьбе с тёмным волком, то мне бы исталактит не понадобился, чтобы довести его до полусмерти. Огненный взрыв был столь мощным и разрушительным, что Мафа не мог не восхититься». Его сердце бешено билось, когда он думал, что сможет также прокачать и свою магию огня. Это стало его мотивацией. Он считал, что если прокачает магию огня до третьего уровня, то никакой Му Юй не будет ему соперником. «Чёртов Му Джай Йон, просто жди и увидишь, каким ослепительным я буду. Это моя следующая цель». «Я достигну третьего уровня до конца обучения». Отряд охотников был дисциплинирован и крайне осторожен, понимая, что раненая крыса попытается сбежать, поэтому фейши и Кайтан должны были запечатать все возможные выходы, чтобы она не сбежала. Крыса взвела от боли и устремилась навстречу кайтана застав ее врасплох. Девушка должна была запечатать проход ледянными нитями, но не рассчитала, что крыса пойдет на столь отчаянный шаг и нападет на нее. «Сяо водяной щит! Немедленно!» – кричал капитан. Миниатюрная девушка запаниковала и попыталась быстро призвать свою магию, но, видимо, она подалась давлению и нервной обстановке, и поэтому ее щит не успел бы вовремя сформироваться. Кайтан, будучи вице-капитаном, понимала, что лучше остаться в живых, пусть без руки или ноги, ничего страшного, пока ее жизненно важные органы не задеты. Поэтому она отошла в сторону, чтобы принять удар с наименьшими травмами, потому что избежать удара она бы не смогла в любом случае. «Молния, сжимающая печать!» Лицо каждого члена команды изменилось, когда неподалеку от Кайтан появились фиолетовые дуги молнии, нацеленные на крысу. Они парализовали животное, которое рухнуло прямо под ноги Кайтан, более не в состоянии двигаться. Девушка удивленно смотрела на крысу, прежде чем отскочить на пару шагов, не верующий глянув на Муфайя. «Отличная работа, Фаньмо!» «Чёрт возьми, это хреновина, наверное, мутировавшая крыса. Иначе как она может быть более жестокой, чем одноглазый волк?» «Даже будучи полумёртвый, решила нанести удар вместо того, чтобы бежать», — сказал Фэйши. «Я говорил вам много-много раз! Никогда не славляйте свою магию и держите ухо востро! Кайтан чуть не умерла!» «К счастью, в нашей команде сегодня есть маг-молнии. Если бы не он, я даже не знаю, что бы мы делали!» Кричал капитан, ругаясь. «Я сожалею прошу прощения, это моя вина!» Запинался Сяо Кэ. «Что дадут твои извинения? Если бы она была мертва, то ты бы просила прощения у могилы!» «Думаешь, она восстала бы и простила тебя? У нашей команды лишь один маг воды. Твоя обязанность заключается в том, чтобы всегда быть на чеку и быть готова в любой момент использовать свою магию». Продолжал Сюй да Хуан. Мо Фань был немного шокирован. Он думал, что капитал немного поругает ее и успокоится. Ведь все хорошо закончилось. Но он проклинал и кричал на эту миниатюрную девушку. Тем не менее, этот суровый крик был оправдан. Если бы Муфани не было, кто знает, чем бы все закончилось. В таких миссиях всего одна ошибка может стоить чьей-то жизни. От этого пострадает не только один, но и вся команда. Магический зверь может быть опаснее и убить сразу всех за долю секунды, когда кто-нибудь ошибется. Сяоке закусила губу, не договаривая. Понимая свою серьёзную оплажность, она думала о том, как теперь решить эту проблему. Кайтан не обвиняла её. Она всё ещё смотрела на Мофаня. Она думала, что всё, теперь она умрёт. Но новенький маг молнии спас её. Аудиоверсия подготовлена проектом АБНТИМ. Текст читал Сфер Дракон.